УКРЫТИЕ Автор Макс Максимов Читает Артём Чугуев Глава первая Оно впилось в плоть, методично откусывая по кустку. Человек, лёжа на земле, кричал и бил кулаком по зелёной хитиновой спине своего палача, пытался отодвинуть руками его морду от себя. Всё безуспешно. Стиснув зубы, человек запрокинул голову, Бурчал что-то невнятное, вцепившись руками в свои волосы. Потом попытался перевернуться со спины на бок, но правая нога была зажата лапами насекомого. Приподнял голову и увидел, что нога выше колена уже объедена до кости. Сквозь туман в сознании он понимал, что эти стеклянные глазки, не выражающие ничего, ни злобы, ни жалости, ни радости от успешной охоты, последние, что он... увидеть своей жизни. Эти существа не могут сострадать, не могут переживать, волноваться, грустить или испытывать счастье. Они не понимают боли и страха. Сначала убить, а потом есть убитое бессмысленно с практической точки зрения бесчувственного сознания. Пустая трата времени и энергии. Он хочет есть, и он ест. Сразу, как только схватит. Кусок за куском, отделяя плоть от кости. Валентин вскочил с постели. Стоял на полу и смотрел на свою ногу, отдышкая. Сердце бешено колотилось. «Целое», — подумал он. «Целое. Как же реалистично. Кажется, я даже боль чувствовал». Он провел рукой по мокрому отпуту лицу, сгибал и разгибал онемевшие пальцы рук. Чувствовал покалывание в конечностях. Постоял ещё несколько секунд, глядя на вращающийся вентилятор на потолке, вспоминая только что увиденный сон. Что-то промелькнуло сбоку. Он резко повернулся и уставился в угол комнаты, всматривался в тёмно-непонятный силуэт. «Показалось, что ли?» Напрягся Валентин. Нервы расшатались. Мерещатся уже движение всякие. Подошёл к выключателю на стене и сделал свет чуть ярче. В углу лежал рюкзак сына. Валентин перевёл взгляд на часы. Те показывали шесть. «Можно и будильник не ставить», — усмехнулся он. «Внутренние часы сами знают, когда запустить кошмар в моём сознании. Во всём надо искать положительные стороны. Ладно, пора собираться». Охотник Пётр, подняв руку, дал понять отряду из тридцати человек, идущему за ним, что надо остановиться. Сдвинув брови, он уставился в карту, а Валентин смотрел на капельку пота, свисающую с носа Петра. «Наверное, неприятно с бородой ходить в такую духоту», — думал Валентин, разглядывая красное от жары лицо охотника. «Градусов сорок сегодня». Пётр вытер рукой лицо и посмотрел в сторону. «Эта нора у нас не зафиксирована». Он указал пальцем небольшой холмик, метрах пятидесяти от них. «Надо пометить. Там труп». Сказал Валентин. «Вижу», – кивнул Пётр. «Съел всё мягкое, а кости с одеждой выкинул. Ха. Странно, что вчера мы его не заметили». Сразу началось оживление обсуждения ситуации. Пётр увидел, что один из отряда направился в сторону норы и махнул рукой на отделившегося от отряда человека. «Твой, что ли?» «Да». «Это который индус?» «Да», – сказал Валентин. «Это Юсуф». «Ясуф!» – усмехнулся Пётр, узнав имя индуса. Потом прокашлялся в кулаки и заорал. «Эй, червяк! Сюда подошёл!» Его крик эхом разлетелся по джунглям. «Пыль компьютерная!» Негромко добавил он и с улыбкой посмотрел на Валентина. Худощавый темнокожий человек в серой футболке и синих штанах обернулся и быстрым шагом пошёл обратно к отряду. Он, кстати, талантливый программист, хоть и молодой еще, сказал Валентин. Зря ты так грубо. Да, Юсуф у нас мозг, заметил кто-то из людей Валентина. Ладно, буду повежливее, смягчился охотник. Подойди-ка ко мне, крикнул он, обращаясь к Индусу, который был уже в хвосте отряда. Он тебя уже боится, сказал Валентин. Пугаешь людей своим ревом. Это я еще тихо. Юсуф подошел к Петру и начал быстро говорить. «Там тело. Я не хотел подходить к самой норе. Я хотел немного ближе подойти, и все. Мне показалось, что это...» «Червяк ты бестолковый!» — сказал Петр, глядя ему в глаза сверху вниз. «Еще раз отойдешь, я тебе уши выкручу. Ясно?» «Ясно. Нам надо... Я макушку натру!» «Возьму рукой, зажму шею и начну тереть так, что искры из глаз полетят!» а потом сливу из носа сделай, ясно?» «Ясно», — тихо ответил Юсуф. «Я знаешь, какие я сливы делать умею. Будешь месяц с фиолетовым носом у меня ходить». Они молча смотрели друг на друга несколько секунд. Широкоплечий Петр нависал над червяком, сверляя его взглядом. «Можно сказать», — произнес Индус. «Можно», — уже спокойно ответил Петр и перевел взгляд на Керту. «Тот человек похож на Сергеева», — начал быстро объяснять Юсуф. «Валентин, вы хоть подтвердите. Даже отсюда видно, что у него одного была красная куртка». А Валентин посмотрел на Петра. Тот уже что-то зарисовывал в карте. «Сергеев это точно», — сказал мужчина, стоявший позади Валентина. «Да», — добавил кто-то еще. «Наш Сергеев». «Петь». Валентин обратился к охотнику, который отрешённо продолжал что-то черкать карандашом. «Да», — ответил Пётр, не отводя взгляда от карты. «Да, Сергеев, я был с ним знаком. Ну что ж, вот и нашёлся ваш Сергеев». «Надеюсь, хоть в капсулу успел раскусить и не мучился», — сказал кто-то позади. «Какую капсулу?» — спросил Индус. «Тебе что, не выдали?» Пётр хмуро посмотрел на него. «Чёрт, я забыл!» Валентин с досадой махнул рукой. «Я забыл своим раздать!» Пётр сокрушённо покачал головой, улыбаясь уголком рта. «Ну, бестолковые! Ей-богу, бестолковые!» «Да я же не выхожу, как ты, каждый раз! Как я всё помнить буду?» оправдывался Валентин. «Мы вообще тут не должны быть!» «Вы вчера и без нас нормально носили». «Должны, не должны, это решают сверху. Еды мало, так что все вы должны. И вы, и мы», — пробурчал Петр. «Так, что за капсула-то?» — еще раз спросил Индус. «Да, нам тоже интересно», — сказал кто-то сзади. «Не слышали мы про капсулы». «Вот, поймает тебя паук», — начал объяснять Петр. «Или еще тварь какая». «Оса, например, и цапнет. Начнут у тебя руки-ноги неметь. А ты раз — и капсулу в рот. Зубами ее хрясь, и все». «Зачем?» — спросил Индус. «Затем, чтобы, когда она тебя оттащит волей, и там ее личинки начнут тебя пожрать, ты этого не чувствовал, а помер быстро от яда в капсуле». «Пауки тоже убивают медленно», — добавил один из людей Петра. «Да, но вот хуже смерти, чем от ос или их личинок, я не могу себе представить». Поезжался Петр. «Может, только от богомолов смерть страшнее. Они тоже заживо начинают жрать, как только схватят. И начать могут с руки или ноги, но там еще можно побороться». «Не совсем петь», — возразил охотник Андрей, стоящий неподалеку. Когда оса парализует, ты задыхаешься. У нас дыхание по-другому работает. Они только насекомых могут парализовать так, что те живые остаются. А человек без искусственной вентиляции легких помрет. У нас, чтобы дышать, мышцы должны работать. Моего товарища оса парализовала Так его на вентиляции легких потом две недели держали пока паралич не спал. Да? пётр задумался. «Ну ладно, Андрюх, спорить не буду. Надеюсь, проверять нам это не придется на себе. Кстати, помимо оз тут еще есть...» «Погодите!» – перебил его индус. «То есть, если меня поймает кто из живности, мне надо эту капсулу проглотить и тем самым совершить самоубийство?» «Ха-ха!» – весело ответил Петр. «А ты, Валя, не забудь про капсулу завтра. Вам еще несколько дней ходить с нами». «Да, я сегодня спал плохо. Сон снился дурной. Утром голова деревянная была. Выдам завтра, выдам. Они в ванной у меня лежат. Я дико извиняюсь». «Думаю, все будет нормально. Рой прошел пару дней назад. Сейчас тут мало живностей». Сказал пётр потом повернулся к отряду и крикнул. «Давайте за мной!» Отряд продвигался вглубь джунглей. Петр шел первым. За спиной у него висели два мачете. Валентин и Индус следовали за ним. Вокруг голые стволы деревьев. Ни кустов, ни листьев, ни травы, ни каких-либо зарослей. Всё, что было зелёное, съедено. Даже лианы пошли на корм. Но через несколько месяцев растительность снова заполнит свободное пространство, и джунгли обретут привычный вид. Тогда пройти по эти местам так просто уже не получится. надо тех пор, пока Рой снова не опустошит этот участок. И так по кругу из года в год. «Пётр, а почему мы того паука в убили?» — спросил индус и припавил шагу, чтобы показаться справа от Петра. «А зачем он тебе сдался?» — ответил тот, не глядя на юношу. «Чтобы никто не попал к нему больше». «Без надобностей. Их лучше не трогать. Черт его знает, что там за вид. Их тут такое разнообразие». «Валь, помнишь Фролова?» «Одноногий?» «Да». «Вот после того, как он ноги лишился, мы перестали к ним подходить и убивать». «Ему ногу откусили?» спросил Индус. «Нет», — ответил Петр. «Мы отрядом также шли и увидели паука». Небольшого, может, метра в размахе. Сидел на стволе. Фролов решил его копьем ткнуть. Направился к нему. А тот оказался прыгающим. И таких не видел ни разу. Метров с десяти он на Фролова скок и в ногу ему впился. Я подбежал и мачете паука успокоил. Рана у Фролова была небольшая. Он даже сам до укрытия дохромал. А потом инфекция какая-то пошла. Нога гнить начала. Пришлось на операционный стол его. «Но там врачи, по-моему, долго пытались ногу спасти, прежде чем ампутировали», — сказал Валентин. «Припоминаю я эту историю. Долго, но все же не спасли. В моем отряде правило такое — к насекомым без надобности не подходить. Я уже это говорил всем», — сказал Петр и посмотрел на индуса. «Ты, видимо, инструктаж плохо слушал?» «А свисток пауков не отгоняет, что ли?» — спросил тот, глядя на пластиковую коробочку, закрепленную на поясе у Петра. «Отгоняет, но не всех. А его вообще не боятся. Свисток муравьев отпугивает хорошо, да рой?» «Понятно», — кивнул индус. пётр остановился, начал осматривать местность. «Так, мы вчера дошли до этого места», — сказал он и показал рукой на красную ленту, растянутую между двумя соседними стволами деревьев. «Мужики, встаем друг от друга метр на четыре и чешем!» — громко говорил Петр. «Старайтесь сильно не расходиться. Если увидите тварь живую, сразу мне кричите. Сами ничего не делайте. Свистки будут у меня, Андрюхи и Сани». «Двое со свистками по краям и один в центре шеренгии. Погнали, все как обычно!» «Как обычно?» — усмехнулся про себя Валентин. «Теперь это обычно. Системный отдел вышел за едой. Лучшие умы подвергают риску. Не удивлюсь, если на следующий сезон женщины и детей заставят этим заниматься. Эх, Алиса, видела бы, чем я тут занимаюсь!» За несколько минут отряд построился в шеренгу, растянувшись метров на сто под джунглем. Валентин и Юсуф по-прежнему были возле Петра. Тот махнул рукой, и люди потихоньку двинулись вперёд. Только прошли метров двести, раздался крик. «Есть один!» Шеренга остановилась. Пётр смотрел на возню людей вдалеке. Сквозь редкие стволы деревьев можно было увидеть другой конец их формации. Через минуту кто-то крикнул. «Готово!» Двинулись дальше. «Пётр, ты мне его поможешь завязать и повесить?» — спросил Валентин. «Я ж ни разу этим не занимался». «Конечно», — ответил Пётр. «Они, наверное, тяжёлые», — сказал индус и вытер под лба платком. «Да не очень. Килограммов сорок-пятьдесят. Я иногда по два беру». «И как я его потащу до укрытия?» — спросил индус. «На спину присопишь и попрёшь», — ответил Пётр. это кошмар какой то пробобнил молодой системщик шли быстрым шагом петрр корректировал направление шеренги криком куда вы пряте лохи правее надо слева уже не наш участок индус чтоб тебя чего ты на меня то все идешь после рева петра андрей идущий средие цепи передал его команду правой половине шеренки смещаться чуть в бок им было плохо слышно что там орёт петр Через минут десять кто-то закричал. «Тормозите!» Отряд остановился. вот вижу, около нас!» Индус показал пальцем на огромного кузнечика, лежащего на спине. «Сейчас тебе его и повесим», — сказал Петр и пошел к телу представителя Роя Саранчи. «Почему мне сразу? Давайте мне ближе к уходу. Тут поздоровее есть ребята!» Возмущался юноша, двигаясь за Петром. «Да он шутит!» Улыбая, сказал Валентин, следуя за ними. Подойдя к метровому насекомому, Пётр снял с плеча верёвку и, наклонившись, принялся обматывать ею кузнечика. Валентин и Инду с интересом наблюдали за его манипуляциями. Пётр наматывал моток за матком на его лапы и тело, переворачивая насекомое то на бок, то опять на спину. После того, как верёвка затянулась на брюхе твари, Пётр встал на колени и взвалил его себе на спину, держа руками за лапы. Наклонился вперёд так, чтобы насекомое могло лежать на нём, и его не надо было держать. Перекинул концы верёвок через оба плеча, обмотал их вокруг поясницы и завязал на узел, после чего встал. Кузнечик висел за его спиной, подобно походному рюкзаку. «А второго-то куда себе вешаешь?» – спросил Валентин. «Второго так же, только перед собой», – ответил Пётр. «А верёвки не труд?» – спросил индус. гладя себя по ключицам. «Мне нет. Но ты можешь подсунуть себе что-нибудь мягкое. Так многие делают», — сказал Пётр. «Я не взял ничего», — сказал индус. «У Андрюхи есть подкладки. Он тебе выдаст позже», — ответил Пётр. Они вернулись в шеренгу и двинулись дальше. Командир шёл быстро и мудро. Со стороны казалось, что висящий за его спиной 50-килограммовый кузнечик совершенно не стесняет его движений. Десять человек стояли с тропами насекомых, висящими за их спинами. Люди перекидывали шутками и периодически дружно смеялись, потом замолкали на несколько секунд до тех пор, пока кто-то из них снова не выдавал какую-нибудь реплику. Юсуф дремал, лёжа на покрывале, подсунув сумку под голову. Пётр сидел на земле с бутылкой воды и поглаживал бороду. «Дай глотнуть». Валентин, стоя напротив Петра, протянул руку. держи Валентин сделал глоток и закашлялся, вытер рукой губы. «Сколько нам еще ходить?» — спросил он. «Часа два пособираем и обратно двинем», — ответил Петр. «Как раз успеем до заката. Ночью тут лучше не находиться». «Да мне и днем как-то не по себе», — поежился Валентин. «Это сейчас еще спокойно. Рой поел все живое, а вот через неделю-другую они тут кишеть начнут». Без свистка из укрытия вообще не выйдешь. А у нас сейчас свистки включены? Да, но это так. Больше для подстраховки. Насекомых на поверхности мало, почти нет. А вот ночью некоторые виды вылезут из своих нор. Так что... Петр встал. Хватит отдыхать. Андрюха! Крикнул он. Давай своих в укрытие! Андрей подошел к Петру, спросил. Вечером на складе будешь? Да. «Хочу все взвесить, что насобирали за два дня», — ответил тот. «Ну, тогда не прощаемся», — сказал Андрей. «Ага, удачного пути». Часть отряда с кузнечиками на спинах во главе с Андреем отправилась в сторону укрытия по пути, которым и пришли сюда. «Почему Андрей без груза?» — спросил Валентин, глядя на уходящих людей. «У него рюкзак с вещами. Кто-то должен его нести». «А ты зачем с этим кузнечиком с самого утра ходишь?» если не собирался в первой группе возвращаться. «Выносливость тренирую», — усмехнулся Пётр. «Так, ладно». Он протяжно зевнул и потянулся, вытянув руки вверх. «Надо будить молодого, да двигаться дальше». Пётр слегка пихнул спящего Юсуфа ногой. Тот испуганно подскочил. А «Что такое?» — воспождённо спросил он, прищурив глаза. «Атакуют нас! Саранча идёт! Индус на всем крышка!» Закричал Пётр, еле сдерживая смех. Стоящие неподалёку люди захихикали. «Что?» Юсуф начал вертеть головой по сторонам. «Что вы говорите?» «Да шучу я!» Сказал Пётр и хлопнул его рукой по плечу, растягивая на лице улыбку. «Идти пора». «Да я и не поверил». Парень протёр глаза ладонью «Так», – начал говорить Пётр, глядя на оставшихся людей. «Две группы отправили. Нас тут...» Пётр сделал паузу, пересчитывая взглядом людей. «Восемь человек. Если ещё хотя бы шесть штук найдём, будет замечательно. Времени у нас осталось примерно два часа. Так что, ребят, давайте в шеренгу и помчались». Люди привычным образом выстроились в линию. Пётр дал отмашку, и шеренга двинулась вперёд. Солнце садилось. Душный день сменился прохладным вечером. В этом сезоне, после миграции Роя-Саранчи, трупов представителей этого самого Роя осталось еще меньше, чем в прошлом. Последняя группа из отряда Петра возвращалась в укрытие. Пять человек из восьми несли за спиной груз в виде мертвых насекомых. Индусу, который плюлся хвосте отряда, достался рюкзак, в котором были пустые контейнеры для еды, бутылки с водой, ложки, вилки-ножи, аптечка и несколько веревок. Валентин нес кузнечика. «С каждым годом они всё тяжелее и тяжелее», — сказал Пётр. «Пятнадцать лет назад, когда носили их, они были килограммов по сорок максимум. Сейчас часто встречаются виды, превышающие пятьдесят. продолжает расти потихоньку, гады». «Это называется эволюционирует», — сказал Валентин, еле поспевая за Петром. Эволюции не существует. Валька, опять ты со своей эволюцией. Да как ее может не существовать, если она вот, за твоей спиной висит? Чем тебе этот термин не нравится? Тем, что увеличение размеров – это не эволюция, это… Петр задумался на несколько секунд. Это просто увеличение размеров. Петя, это и есть эволюция. Эволюция? Эволюция? Это изменение организма в результате естественного изменения окружающей среды. Среда меняется, и жизнь подстраивается под окружение. Кислорода в воздухе стало становиться больше, и насекомые начинают расти. Вот тебе и эволюция. А за тысячи лет вообще все поменяется. С увеличением все проще. Там ничего принципиально нового в организме не появляется. Просто все то, что уже есть, становится больше Но ваша эволюция утверждает, что одни виды могут превращаться в другие. Так и есть. И это, друг мой, чушь несусветная. Сам ты, Петя, чушь. Ты правда считаешь, что если окружающие условия сложатся таким образом, что для выживания человеку потребуется третья рука, растущая из, э допустим, груди, то она там появится через несколько-то времени? «А чем принципиальный с точки зрения эволюции появление третьей руки отличается от появления первой руки или, еще сложнее, глаза?» — спросил Валентин. «Ха -ха, ты меня спрашиваешь? Я вот как раз хотел тебе про глаз сам сказать. Не было глаза, а тут он вдруг появился. У родителей какой-нибудь рыбы его не было миллионы лет назад. А у ребеночка их бац Ха -ха, и есть. Не бывает так». Ты, Петя, не разобрался в вопросе, а рассуждения строишь. Тебе проще отбросить то, чего ты не понимаешь, и принять более простую точку зрения, в которой не надо думать и искать истину. Проще поверить, что тебя кто-то создал. А, ты прямо разобрался во всем. И с глазом тебя тоже все понятно? Конечно. Глаз появлялся постепенно. Сначала появилась одна светочувствительная клетка на теле организма, и этот организм уже мог отличать день от ночи, различать когда светло, а когда темно. В итоге, это позволило ему добиться преимущества в жизни, и виды с такой мутацией выживали чаще, чем те, у кого была абсолютная слепота. Потом глаз постепенно развивался и дошёл до того, что мы сейчас имеем. Он, кстати, и сейчас развивается. Мы не конечный продукт эволюции. Даже ты, Петя, разбиваешься Валентин усмехнулся. «Это теория». Да, но она имела кучу подтверждений, и никто таки не смог ее опровергнуть. Так что это больше, чем просто теория. Но все же теория. Да, теория. Ну вот и не умничай мне тут. Эволюция не доказана. Ее на бактериях проверяли. Микроорганизмы эволюционируют, и это можно проследить. Ты видел? Зайди на сервер и сам почитай. Там все накопленные человечеством знания лежат. Изучай, пётр изучай. «Вот и изучу». «А в селекцию ты веришь?» «Верю». «Так селекция это та же самая эволюция, только в эволюции окружающая среда меняется сама, естественным образом, и существа подстраиваются под нее мутациями, а в селекции условия меняют люди намеренно, но принципиально это то же самое». «В результате селекции ты не получишь из саранчи-паука». «Сейчас уже не получу». она у них когда-то был общий предок. Сзади раздался крик индуса. «Стойте!» Люди обернулись. Юсуф, отставший от отряда, стоял, наклонившись вперёд, упираясь руками в колени. «Чего ещё?» — крикнул ему Пётр. «Всё, я кончился!» — ответил юноша. «Не могу больше идти, мы уже часов двенадцать бродим!» «Бестолочь ты, пучеглазый!» — крикнул ему Пётр. «Да темна не успеем! Нас тут пожрут! Я тебя лично, богомолу, в рот затолкаю!» Он подбегнул Валентину, и тот кивнул. «Сейчас испугается, и первый побежит!» «Сколько нам еще идти?» Спросил, переутомившийся от непривычной деятельности системщик. «Почти пришли. Остался час», — ответил Петр и обратился к своим людям. «Возьмите у него рюкзак, кто-нибудь». «Да он не тяжелый». объявил парень. «Мне без него легче не станет». «Надо идти, деваться некуда», убеждал его Валентин. «Я сам уже из последних сил стою». «Хотите, Валентин, увольняйте меня из вашего отдела, но в джунгли я больше не ногой. Я лучше полыдрать буду всю жизнь, чем еще раз хоть выйду на улицу», возмущался юсов «Или кузнечиков на кухне разделывать». «Завтра тебя дома оставим, отдохнешь». Пообещал Петр. Валентин, а сколько всего людей жило в укрытии? Примерно две тысячи человек. И вы должны были обеспечить едой всех в укрытии до следующего нашествия, как вы сказали, саранчи. Да? А других способов производства еды у вас не было? Под землей у нас имелись теплицы. Там мы выращивали некоторые фрукты и овощи. Но урожаи были очень маленькие. Нам выдавали по половине яблока в сутки. А без белковой пищи прожить сложно. Кузнечики были идеальным вариантом. Как вы их готовили? Я не знаю всех тонкостей. Это, так сказать, была не моя задача. Но если в общих чертах, то им вырезали кишечник, оплавляли лапы от волос, выдирали мандибулу и шипы на конечностях. Возможно... Что-то еще удаляли. Точно не могу сказать. Потом все это перемалывали в кашу и готовили на огне. И как на вкус? мне противно было это есть? Мы питались ими с детства. Для нас это был естественный вид пищи. Ясно. Ясно. А эти устройства... Свистки. Они, очевидно, издавали какой-то ультразвук и отпугивали насекомых. Да, но свистки... Действовали в основном на стайных насекомых. Значит, если нарваться на поверхности на какого-нибудь жука-хищного, отпугнуть его свистком не получится? Нет. Укрытие, кузнечики, свистки и... Э, да... Вы же понимаете, как все это звучит? Понимаю. Полнейший бред, Валентин. Я знаю, что в это невозможно поверить, но это правда? Валентин вставил ключ и открыл дверь своего жилого модуля. Зашёл внутрь, включил свет в прихожей и сел на пол, опёршись спиной на стену. Потёр грязными руками лицо и протяжно выдохнул. Поясница ломила, ноги гудели, виски пульсировали. «Что это сегодня было?» – думал он. «Ад наяву. Как Пётр этим занимается столько лет? Как я завтра пойду?» Плечи, стёр кровь от этих верёвок. Прокладки подложил до толку от этих прокладок. Индус вообще, наверное, умер. Завтра пусть отдыхает, бедолага. А мне как быть? Надо придумать, как не пойти. Надо заболеть. Нет. Петра нельзя подводить, он друг. Чёрт. Может, попрошу, чтоб завтра дали рюкзак нести, а кузнечика я не осилю. Но надо же было выдумать. Все отдел идут за едой. Даже руководители. Ужас какой-то. Капсулы. в Капсулы завтра не забыть. Пап, ты чего на полу-то? Миша незаметно вышел в коридор и угрюмо смотрел на отца. Валентин резко повернулся в его сторону и начал подниматься. А, я так, что-то подустал сегодня, сказал он, стягивая себе ботинки. Напугал ты меня. Чего подкрадываешься? «Да я просто подошел», – растерянно объяснил мальчик. «Как кузнечики? Много принес?» «Не спрашивай, Мишаня, не спрашивай. Это каторга». «А ты паука видел?» «Нет». «А ос? «Нет». «Ты мне лучше скажи. Вы ужинать ходили с Аленкой?» «Ходили. Ты тоже иди. Только, наверное...» Мальчик окинул отца взглядом. «Помыться бы не мешало сначала». «Я тебя таким ни разу не видел». «Сам знаю. Грязный как...» Валентин не мог подобрать нужного сравнения. «В общем, я в душ». Отец прошмыгнул мимо сына, зашел в ванную. Десять минут под прохладным душем привели его в чувство Ноги перестали ныть, а вот, натертые веревками плечи, горели все сильнее. Мысли о том, что завтра ему придется повторить его дешний подвиг, не давали покоя. Валентин вышел из ванной в одних трусах и прошлепал босыми ногами по деревянному лакированному полу в свою комнату, оставляя мокрые следы. Включил свет, открыл шкаф и принялся копаться в вещах. Одежда у обитателя укрытия практически одинаковая, большого выбора не имелось. Через пару минут он был одет в типовой синий костюм для повседневного использования, сшитый на местной фабрике. Валентин посмотрел на фотографию жены. стоящую в рамке на полке возле шкафа. «Как мне тебя не хватает», – произнес он еле слышно. «Приветик», – раздался голос Аленки. Шестилетняя девочка появилась в дверях комнаты. «Здорово, дочка», – весело произнес Валентин, подскочил к ней и взял ее на руки. «Как мой боец поживает?» «Ты мне что-нибудь принес поверхности?» Серьезным тоном спросила Аленка. «Ах ты, меркантильная козявка!» – засмеялся Валентин. «Я, может, вообще мог не вернуться?» «Почему?» «Там были монстры?» «О, да! Я сражался с гигантским богомолом. Он почти одолел меня, но...» «Я его победил». «Вот с таким...» Девочка развела руки в стороны. «Нет, немного поменьше. Но он тоже был опасен». «Ты шутишь», – сказал ребенок, прищурив глаза. «Да, конечно, шучу!» – улыбаясь, ответил Валентин. «На самом деле, все было куда проще. Мы с дядей Петей весь день ходили по джунглям, точнее, потому что от них осталось. Потом я нашел кузнечика и тащил его до дома. Вот и вся история». М -м -м -м", разочарованно протянула девочка, а потом затараторила Дядя Петя говорил, что там наверху живут монстры, что он сражается с гигантскими пауками. У них яды и клыки. И что он тебя научит сражаться, и вы вместе будете всем головы отвинчивать. Нет уж, Аленка, головы отвинчивать – это дядя Петя мастер. Я на такое не способен. Струсил? Девочка снова прищурилась, глядя отцу прямо в глаза. Нет, солнце мое, просто у меня есть дела поважнее. э знала бы ты, чем твой папа занимается. А ты не говоришь что ты там делаешь. Так ты не поймёшь. Но вот как станешь немного старше, то будешь гордиться мной. Когда я вырасту, ты мне расскажешь свои секреты? Расскажу, научу и даже работать вместе будем. Будем мир спасать. От саранчи? Ага. Класс. А Мишке ты рассказываешь, что ты на работе делаешь? Мишка знает не больше, чем ты. Значит, чтоб ты мне рассказал свои секреты, я должна стать старше Мишки? Немного старше, да. Но ему десять. Это сколько же еще ждать? Время пролетит быстро. Не волнуйся. Валентин поставил девочку на пол и прошел в соседнюю комнату. Дочка поскакала следом за отцом. Миша лежал на кровати с книгой. В комнате был порядок, как обычно. Сын наводил чистоту каждый день. Протирал пыль и собирал Аленкины игрушки. Сам он не любил играть. Все свободное время проводил за чтением. Местные мальчишки его тоже не интересовали. Валентин повернул регулятор и сделал свет люстры ярче. «Глаза испортишь», – сказал отец. «Я уже и так плохо вижу», – сказал Мишка, не отрываясь от книги. «Еще больше испортишь. Как закончим с кузнечиками?» «Займёмся очками», — сказал Валентин. «Я уже подал заявку мастеру. Душки нам выплывет, а потом линзы подберём». «Сколько тебе ещё дней ходить?» — спросил сын, продолжая читать. «Не знаю. Может, три, может, четыре». Ответил Валентин и посмотрел вниз на Алёнку, которая повисла на его ноге, обхватив её руками и ногами. «Пап, пошли так куда-нибудь», — сказала девочка. Валентин начал ходить по комнате туда-обратно с Аленкой, висящей на его ноге. «Мне сейчас надо в отдел будет зайти, а потом в столовую», — сказал он. «Не пущу!» — крикнула Аленка. «А я тебя стряхну», — сказал отец и искорчил злое лицо. «Нет!» — протяжно закричала девочка сквозь смех. Валентин начал трясти ногой, и дочка сползла на пол, все еще держась руками за его ногу. «Ну всё, Алёнка, мне правда надо отойти!» Уже серьёзно сказал отец. «Отцепляйся давай! Мишаня, забери этого монстра!» Мишка молча взглянул на них и снова уставился в книгу. «Ладно, иди!» Девочка поднялась с пола. «А я порисую!» но как вернёшься, пообещай, что пораскрашиваешь со мной!» «Ты пока нарисуй, как мы с дядей Петей сражаемся с пауком, а я как приду!» «Раскрашу, если вы ещё спать не будете». «Отлично!» – сказала Алёнка и подскочила к полкам с бумагой, карандашами и прочими канцелярскими предметами. «Так, не раскидывай ничего», – сказал Мишка. «Спать скоро ложиться пора». «Да ладно тебе, Миша, не ворчи. Рано ещё спать», – ответил Валентин. «Ложиться поздно, а утром по полчаса буди её в сад», – пробудил Мишка. «Брат и сестра такие разные. Две противоположности», – подумал Валентин. «Всё, дети, я испаряюсь. Не ссорьтесь тут», – сказал он. «Пока». Аленка помахала рукой. Валентин шёл по общему коридору жилого сектора укрытия. Слева и справа располагались двери в модуле его соседей. Из-за дверей раздавались неразборчивые голоса. Тусклые лампы на потолке слегка освещали помещение, выкрашенное в тёмно-зелёный цвет. Он еле волочился, перебирая ногами по металлическому пылу. Бодрость после прохладного душа уже улетучилась. Подошёл к лифту. Лампочка на панели вызова горела красным. Занят. Прислонился плечом к холодной стене и закрыл глаза. Через несколько секунд раздался звуковой сигнал. «Привет, Валь!» Произнес мужчина, выходящий из лифта. «Привет!» Вяло произнес Валентин. «Ну как, кузнечики?» Спросил мужчина. «Тащил одного сегодня. Это, я смотрю, бодренький. Не нашли, что ли?» «Как не нашли? Нашли! Я тоже нес! Плечи в кровь стер, представляешь?» Сказал мужчина. «Ты удивишься, но... Представляю!» Усмехнулся Валентин. «Адская у них работа!» А наш руководитель, то есть их руководитель, монстр какой-то. Взял двоих и шел с ними, будто они не весят ничего. Я под одним чуть не помер. Мой килограммов сорок наверняка весил. У нас все то же самое было. Понятно. Ладно, я пойду, упаду. Завтра опять километра наматывать. Давай. Валентин зашел в лифт и нажал на минус одиннадцатый этаж. Со скрипами и щелчками лифт двинулся вниз. Валентин проехал три этажи. Лифт остановился и раздался звуковой сигнал. Металлические двери со скрежетом разъехались в стороны. Валентин вышел в точно такой же железный коридор с тусклым светом, как и на его этаже. Только здесь было тихо. Никаких голосов, какие обычно бывают за стенами в жилом секторе. Ни звука, ни шуруха. И только двери лифта с грохотом захлопнулись за его спиной. Эхо от звука удара разлетелось по помещению. а вскоре снова наступила тишина. Пройдя метров двадцать по коридору, он оказался у двери с надписью «Технический отдел». Валентин несколько раз нажал на кнопку звонка. За дверью он услышал приближающиеся шаги. «Кто?» «Свои». Дверь распахнулась. «Здравствуйте, Валентин Викторович», сказал мужчина в очках. «Привет, Саш», ответил Валентин, заходя в комнату. «Как там наверху?» — спросил Александр. Валентин сел на стул возле включенного компьютера и уставился в монитор. «Ускорили что-нибудь?» — спросил он, проигнорировав вопрос собеседника. «Да, оптимизация работает более-менее стабильно, но запускать ее на основном сервере пока рано. Они могут догадаться». Александр сел на диван напротив Валентина и взял с тумбочки термос. «Отвар будете?» «Нет, я сейчас в столовую пойду». Валентин двигал мышкой, глядя в монитор. «То есть тесты нормально прошли?» «Да, завтра можем вам показать, что мы сегодня сделали». «Завтра я опять на поверхность. Еще дня четыре без меня посидите тут. А как освобожусь, запустим все по полной программе». «Даже не верится», — сказал Александр. «Столько труда было. Скоро мы заглянем в будущее». «Рано радуешься. Ответы на вопросы могут быть...» Не очень хорошими. Или их вообще может не быть. Вы пессимист, Валентин Викторович. Просто не хочу тешить себя непроверенной информацией. Я вас понимаю. А из подопытных много съели сегодня?» Спросил Валентин. «Примерно человек двести». Валентин встал из-за компьютера и направился к выходу. «Пойду в столовую», — сказал он. «Вы мне завтра Юсуфа сможете оставить?» Да, завтра он в отделе. А нельзя как-нибудь с управляющим поговорить, чтобы наш отдел вообще на поверхность не дергали? Пусть ремонтников, поваров, охрану. Народу тут немерено. А ты думаешь, я не говорил с ними? Этому твердолобому разве объяснишь? Понятно. Да, я знаю. Я общался с ним как-то. Ох, тяжелый человек. Он заладил мне одно и то же. Мол, все отделы идут за едой. Никакие аргументы не действуют. Ладно, значит, подождем. В принципе, нам тут еще есть что тестировать. Конечно, подождем. Ничего страшного. Сказал Валентин и вышел в коридор. Глава вторая. Петр помахал рукой, увидев Валентина в дверях столовой. «Валька!» — крикнул тот. Валентин направился к столику Петра. В огромном тёмном помещении почти никого не было. Несколько столов в разных частях зала были заняты, но основная часть обитателей укрытия уже поужинали. индос сидел напротив Петра, подпирая голову в ладони. Перед ним стояла пустая миска на металлическом подносе. «Юсуф, спишь уже?» – спросил Валентин, подойдя к их столу. «Нет, так что-то разморило после еды», – ответил парень. «Садись», — сказал Пётр. «Еду-то можно взять?» Шутливо спросил валентин и пошёл в другой конец столовой, к пункту выдачи. «Кругом так мрачно», — думал он. «После того, как походишь под открытым небом, начинаешь понимать, в какой дыре мы живем. Ещё вчера мне так не казалось. А сейчас тьма и холод этой огромной металлической коробки вызывает дискомфорт. Но что поделать?» Электричество надо экономить. И самое главное, что тут безопасно. «Здравствуйте», – сказал повар, стоящий за прилавком. «Поздно вы сегодня. Тоже в джунгли ходили?» «Да, пришло распоряжение на наш отдел». «Наверное, страшно было», – спросил повар и протянул поднос тарелкой, наполненной зелёной кашей из перемолотых кузнечиков. Кроме того, на подносе были четверть яблока – «Половина моркови и стакан с водой». «Нет, не страшно», – ответил Валентин и взял поднос. «Приятного аппетита», – сказал повар. «Спасибо», – ответил Валентин и направился обратно к столику. Он шел и смотрел на Петра. Тот что-то увлеченно рассказывал индусу, показывая руками. Очевидно, размеры какого-нибудь паука, которого ему довелось убить». Индус сидел в застывшей позе. Валентину показалось, что Юсоф спит и никак не реагирует на очередную эпичную историю про дальние походы. Подадя к их столику, поставил поднос и сел. «А я тут индусу рассказываю», — начал Петр. «Как на меня однажды стрекоза хотела напасть. застыла в воздухе в нескольких метрах от меня. Такое жужжение стояло, аж уши заложило. Прям давило на уши, гадина. Глазища вот такие». Он показал руками размер глаз. «Мощное создание!» Я замахнулся в и тоже стою, жду. Думаю, бросится на меня или нет. Готов был изруббить ее. Но улетела. Почуяла, что отпор дам. Хищник хищника не трогает. «По-моему, он выключился», — сказал Валентин, глядя на юношу. «Не, — пробубнил Юсуф, — я еще с вами». «Будешь?» Пётр протянул Валентину термос. «Это что?» она самое», — ответил Пётр. «Самогон, что ли?» Пётр растянул на лице улыбку. «Вы сразу с поверхности сюда пришли?» Поинтересовался Валентин. «Да». «Так ты будешь или нет?» «Что-то не хочется». «Я не спрашиваю, хочется тебе или нет. Я спрашиваю, будешь?» Пётр пристально смотрел на друга. «Буду». Валентин взял термос, отвинтил крышку и налил в нее содержимое. Выпил и закусил четвертинкой яблокой. «Крепкий!» – произнес он, поморщившись. «Сорок пять градусов!» – гордо сказал Петр. «Я такое люблю! Сорокоградусный мне кажется слишком легким, а вот сорок пять или пятьдесят – самое то!» Валентин посмотрел на повара, который наблюдал за происходящим с другого конца зала. «Заложат ведь управляющему», — сказал Валентин. «Этот, что ли?» Пётр указал пальцем на повара, хотя тот смотрел прямо на них. «Вот же уставился», — сказал Валентин. «Изловлю и уши выкручу». Тихо сказал Пётр и кивнул повару. Тот кивнул ему в ответ с приветливой улыбкой. Пётр тоже радостно улыбнулся, а потом, сменив выражение лица на злобное, показал ему кулак. Повар, сделанным равнодушием, отвернулся. «Индус, будешь ещё?» – спросил Пётр. «Нет, мне хватит», – ответил Юсуф, не открывая глаз, и лёг головой на стол. «Иди спать уже», – сказал Валентин. «Сейчас полежу немного». «Ты зачем мне молодого специалиста спаиваешь?» Валентин грозно посмотрел на Петра. «Он сам ко мне подсел». А я не мог не предложить выпить боевому товарищу. Он не отказался, — ответил тот. А теперь вот, по столу растёкся. Он устал сегодня. Меня тоже косну клонит. Валентин зачерпнул ложкой кэшу. «Слабый он», — заявил Пётр. «Я в его годы мог столько выпить после работы, а утром снова в джунгли». «Ты петь неделю работаешь, а потом...» Несколько месяцев отдыхаешь, пока рой снова не пройдет. Сидишь и сил набираешься. А мы неделю отработали, и тут без отдыха сразу на поверхность. С непривычки это сложно. Да что вы там работали? Сидели на стульях целый день, мониторы смотрели. Это разве труд?» Сказал Пётр и налил с самогона. «Петь — это тоже работа. От ней есть польза, и от неё так же устаёшь». Валентин покосился в ту сторону, где стоял повар. Но тот уже куда-то отошел. «Настоящий труд должен быть физическим», — сказал Петр. «Нужно строить, производить, добывать. Усиливать общество разным образом». «Ты не совсем прав. Если б люди не превратились в тряпки бесхарактерные, то ничего бы этого сейчас не было». «Ты о чем?» «О том, что нас скоро не станет, Валя». Петр выпил и занюхал рукавом. «Ох, «Хорошо пошла Он взял кусок морковки с подноса Валентина и положил себя в рот. «Не станет, — говорю наскоро всех!» Чавкая подтвердил он. «Знаешь, Валя, почему мы сейчас здесь?» «Ну и почему же?» Мир потихоньку становился более гуманным, более терпимым, толерантным ко всему, и, что в итоге, дошли до крайностей. «Зато люди...» Перестали уничтожать друг друга. Сказал Валентин и взял термос. Да, но внешнюю угрозу не смогли отбить. Я читал записи о первом появлении Роя. Пётр облокотился на спинку стула. Я читал. Валентин налил себе самогона в крышку термоса. Если бы не уничтожили оружие и армии не пришлось бы встречать их с голыми руками. Обахнули бы химическим оружием погадом. Охотник хлопнул кулаком по ладони. «А с другой стороны, не уничтожив всё оружие, может, люди раньше бы померли друг от друга», сказал Валентин и опрокинул вторую крышку самогона. «Химическое оружие надо было оставить, прям чтоб залить твари химией!» Помотал головой Пётр. «Кто мог знать?» «Как кто?» Пётр нахмурился. «Насекомые увеличились не в один момент». «Да, но с ними уживались тысячи лет. Все было нормально. Если б не рой, который не поймя откуда взялся, жили бы прекрасно. В городах насекомых не было. В леса несусь, и все хорошо». «Знаешь, Валька, бесполезный спор у нас. Какая уже разница? Сидим мы тут в ведре железном под подземле, как трусы. Ведь никто ничего не делает. Мы смирились с нашим местом в этом новом мире». Пытаемся выживать, но не пытаемся его изменить. И меня это сильно огорчает. Я постоянно думаю об этом. Неужели нет способа запустить обратный процесс? Мы же люди. Мы умнее их. Может же заняться разработкой оружия. Начать ставить опыты. Изобрести химикаты или что-то подобное. Рассуждал пётр Валентин слушал его, глядя в сторону. На стену с облезлой коричневой краской. Пётр налил самогона в крышку. замер для насекомых!» – произнёс он туст. «А мы как-нибудь тут в ведре посидим. Ха, металлическом». Он выпил и налил снова. «Пей, дружище!» – сказал он Валентину. «Ты, Петька, не прав. Ты многого не знаешь». Валентин взял крышку термоса и за тончим вином смотрел на неё, монотонно произнося слова. «Да. Не знаешь ты, Пётр. А ведь мы дружим с детства. Почти тридцать лет». «Чего я не знаю-то?» Пётр тупо уставился на Валентина. Разработки химического оружия велись долгое время. Валентин говорил, не поднимая взгляда. Крутил в руках крышку термоса. Всё это было засекречено. Началось это задолго до нашего рождения. Мой отец и дед работали над... Валентин заулыбался. Даже не знаю, как сказать. Звучит смешно, но... В общем, они... Работали над спасением мира. А мы сейчас продолжаем их дело. Мой отдел занимается только этим. «Что?» Удивленно произнес друг. «Ты бредишь?» «Нет», — сказал Валентин и выпил. «Вы разрабатываете химоружие?» — спросил Петр. «Нет, уже нет». Было много попыток потравить рой. За сотни лет существования укрытия ни одно поколение сотрудников нашего отдела разрабатывало подобные проекты. Их ничего не берет. Попытки уничтожить рой были оставлены. Наши предки решили пойти другим путем. Если мы не можем вернуть землю себе, мы создадим свой мир и уйдем туда. Обалдеть. Я не верю, что ты все это говоришь. Что значит создать мир? «Почему мы об этом ничего не знаем? А индус в курсе? Свой мир — это... Это виртуальная реальность, что ли?» «Не перебивай. Дай договорить». Остановил поток вопросов Валентин. «Да, индус всё знает. Так вот...» Продолжил он. «Мой прадед организовал проект по переносу сознаний Они сделали копии самих себя в симуляторе реального мира. Виртуальную Землю поддерживает квантовый компьютер, который расположен под укрытием. «Все это находится здесь уже больше пятисот лет». «Стоп, стоп, погоди!» Сказал Петр и начал трясти индуса за плечо. «Юсуф! Юсуф!» Тот открыл один глаз. «Чего?» Спросил молодой специалист. «Ты слышишь, что тут твой начальник рассказывает? Про перенос сознания. Говорит, ты тоже в курсе всех дел?» «Возможно, не всех, но что-то знаю». «Сам работаю над симулятором планеты», – пробубнил Индус. «Перенос сознания, симулятор планеты. Петр напрягся. Надо выпить срочно», – сказал он сам себе. Налил самогона в крышку и тут же опрокинул его в себе. «Валентин», – сказал Индус, продолжая лежать на столе, – «когда вы взяли меня в ваш отдел, была договоренность никому ничего не рассказывать». «Петя», – «Ты понимаешь, что об этом лучше не трепаться», – внушительно произнес Валентин. «Хорошо. Как скажешь», – ответил уже осоловевший пётр «Может, ты еще мне расскажешь чего-нибудь? Интересно эти Перенести сознание не удалось. Наши предки наштамповали кучу копий людей, которые живут сейчас там, на сервере. Они размножаются и умирают. В общем, у них там своя жизнь». «А посмотреть на них можно?» – спросил Пётр. «Можно». «Мы создали им симуляции те же условия, что и у нас». «Зачем?» «Мы работаем над возможностью ускорить их время в сотни или даже в тысячи раз, чтобы подсмотреть за их развитием и понять, как они будут бороться с Роем. Если, конечно, будут». «А моя копия там есть?» – спросил Пётр. «Нет. Сейчас там нет вообще никаких копий. Я же говорю». Копии были наших предков. Там сейчас уже пятое поколение людей живет. Это просто программы. Те симулированные люди, кто были копиями, давно умерли в самой симуляции. Они там смертные, живут так же, как и мы. Только у них пока еще не так все плачевно. Они пока не ушли под землю. Но все к этому движется. А они знают, что они... не настоящие Нет. И вы хотите промотать вперед их время. Да. И в чем сложность? В том, что мощности компьютера не хватает, точнее, не хватало. Но сейчас мы оптимизировали систему. а Раньше у нас вся симуляция была загружена, и обрабатывалась вся планета, их Земля. Даже те участки подгружались, которые не нужны, где никого нет. А теперь грузится только та часть их мира, на которую кто-нибудь смотрит. То есть, как только один из ваших компьютерных людей закрывает глаза, мир перед ним исчезает? Да, это позволило немного снизить нагрузку процессоров. Теперь он может быстрее обсчитывать процессы в симуляции, и мы в ближайшие дни ускорим их время, узнаем, что они будут делать, к чему придет их общество в тех же условиях, что и наши. Наблюдатель влияет на мир? Да. Факт наблюдения влияет на их физический мир. Когда есть наблюдатель, мир существует перед ним. Когда нет, мир тоже существует, но грубо прорицованный, скажем так, набросок без деталей. В грамотно прописанном симулированном мире наблюдатель будет влиять на материю и на сам мир фактом своего наблюдения. А если они догадаются, если что-нибудь где-нибудь не прогрутится, И ваш компьютерный человек увидит что-то неладное. Такого не должно случиться. Ты сказал, что вы им создали условия те же, что и у нас. Да. Получается, вы обрекли их на мучении. Вы могли сделать им нормальные условия? Могли. Можно закрутить им другой шаблон, без насекомых. Но мы вообще могли их не создавать. Мы дали им жизнь. Они должны быть нам благодарны за это. Вы издеваетесь над ними. Играете в богов. Они получаются такие же люди. Они там так же страдают, как и мы. Их жрут жуки, они теряют близких. или я чего-то не понимаю. Вообще-то нет. То есть да. Их жрут жуки, и они теряют близких. Да, и но они просто программы, действуют по своим алгоритмам. Я вот, например, «Вижу тебя, себя, ощущая мир, осознаю все вокруг и свободной мыслью чувствую себя внутри своей головы. И ты, и Петя, так а они нет. Их как бы не существует, в общем, жалеть их нет смысла. Но они могут помочь нам, может, не именно нам с тобой, но нашим потомкам. Возможно, наши дети или внуки смогут жить в нормальном мире, под солнцем, как и раньше». «А что вы будете делать?» Если их всех пожрут и ничего они не придумают. Запустим симуляцию заново, и, возможно, другие копии покажут лучший результат, изобретут что-нибудь, а мы повторим их идею в нашем реальном мире. Честно сказать, я удивлен. И ты столько лет ничего не рассказывал? Ну уж извини. И вместо этого ты всю неделю будешь саранчу таскать? Что поделать? Управляющий знает о том, что вы делаете. Прошлый знал, этот нет. Я не хочу ему рассказывать. Я полностью руковожу проектом. Если ему рассказать, неизвестно, как он отреагирует. Может, он вообще всё прикроет. Не хочу с ним связываться. Пётр снова налил самогона в крышку. «У тебя там бездонная ёмкость, что ли?» Усмехнулся Валентин, глядя на термос. «Всего-то поллитра ответил Пётр. «Валь, этот ваш компьютер. Его нельзя как-то иначе использовать. Почему вы именно на симуляцию тратите всю его мощность? Потому что у нас больше нет идей. Мы перепробовали всё. За 500 лет жизни в укрытии, чего в нашем отделе только не разрабатывали». «Начать менять атмосферу?» «А есть такое слово...» Пётр задумался на несколько секунд. «Тераформирование, во, вспомнил». Была разработка специальных растений, которые должны были постепенно заполнить землю и начать медленно менять атмосферу. Уменьшить содержание кислорода, чтобы насекомые в итоге вернулись к прежнему размеру. Ну, или хотя бы к тому, который в них было во времена динозавров. Ничего не вышло. Дальше теория-то не ушла. «Ну и дела». Вздохнул Пётр. «Такое под носом творится». «А ты, Петя, говоришь, мы ничего не делаем». «Так я ж не знал. А можно я ещё поспрашиваю?» «Можно», – с улыбкой ответил Валентин. Пётр, Валентин и Юсуф остались в столовой одни. Они просидели там до поздней ночи. Пётр выпил весь самогон. Валентин рассказал подробно про разработки их предков, про тесты химикатов на отдельных особях саранчи, про квантовый компьютер, который законсервирован под укрытием и которому нет физического доступа. Индус постоянно поддакивал Валентину. Юсуф был горд за свою работу. Теперь Пётр наверняка будет относиться к нему серьёзнее. Последний выход за трупами саранчи. Завтра они уже будут непригодны к пище. Уже вчера отряд находил много подгнивших. Жители укрытия собирали насекомых в течение пяти дней после того, как Рой опустошал эти земли. Отряд... Колонна растянулся по джунглям метров на сто. Пётр, как обычно, шёл первый. Валентина и есов пилились хвости. За эти дни местность прилично заросла. Но всё же, пока ещё ситуация хорошо просматривалась во все стороны. Шли под палящим солнцем вдоль колючего кустарника, на который они наткнулись вчера. Кустарник в старанче не трогала. Есть там было, нечего. Одни ветки до шипы. Пройти сквозь него невозможно. Слишком густой, поэтому только в обход. «Валентин», — заговорил Юсуф, — «жизни-то стало больше на планете. Больше особей, больше растительности. Я читал, что раньше лесов было мало, а теперь, если верить данным, вся планета — сплошные джунгли». «Это ты к чему?» — ответил Валентин и посмотрел на потемневшего от жары индуса. «К тому, что, может... И не нужны мы планете. Вот она и создала условия, чтобы другие формы жизни эволюционировали и вытеснили нас. Планета – несознательный организм. Она не может сама нечего создать по своей воле, сказал Валентин. Я понимаю. Это я так образно выразился. Про Землю я хотел сказать, что, может, не нужно Вселенная сознание. Зачем мы им обладаем? Может, сознание – это бесполезный феномен? Побочный продукт. И вот эволюционно так складывается, что мы умираем. Выглядит все так, как будто от нас избавляются. В бескрайнем космосе миллиарды галактик, Юсуф. В каждой галактике миллиарды звезд. Начал развивать свою мысль Валентин. И вокруг многих звезд есть планеты. Перебил его Индус. Да, на какой-то из планет эволюция дала развитие приматам. И там Доминируют люди, точнее гуманоиды. Где-то, возможно, самые развитые – морские обитатели. У нас, черт его дери, развиваются насекомые. Вот только у тех, кто не идет по пути развития мозга и интеллекта, нет шансов выжить. Почему? Они остановились. Валентин достал из сумки бутылку с водой, открутил крышку и приложился к горлышку, делая большие глотки. «Пить хочешь?» спросил он, вытирая рот в ладони. «Так почему у них нет шансов?» Сказал Юсуф, взял бутылку и сделал глоток. «Примерно 90% всей эволюции человека это эволюция мозга», продолжил Валентин. «И в этом есть смысл. Но не в том, чтобы стать умнее и победить другие, менее развитые виды». Нет, смысл более масштабный. Индут с интересом слушал. «Без развитого интеллекта Любой вид обречен на гибель. Мы все тут…» Он развел руками. ограничена жизнь звезды. Нашей звезды. Если мы не сможем развиться до такого уровня, чтобы переселиться на другую планету, то все погибнем. Рано или поздно Солнце завершит свое существование. У жизни есть временно-технологическое развитие. Времени много, очень много. Но это не важно, если идти не по тому пути». Эволюция насекомых не связана с развитием мозга и сознания. Значит, они обречены на смерть. Они бессмысленны. Если общество или вид не достигнет высокого уровня интеллектуального развития и, как следствие, технологического, то оно погибнет вместе со звездой. Жизнь звезды – это время, которое дано нам на эволюцию, на развитие мозга, чтобы осуществить полет к другим, более молодым звездным системам, «Это не отвечает на вопрос, зачем вселенная сознание? Зачем ей нужны сознательные формы, которые могли бы объяснить эту же самую вселенную?» Сказал Юсуф. «Возможно, на этой планете все погибнет, когда солнце закончится водород. Но на какой-нибудь другой жизнь появится снова, разовьется из микробов, и все повторится. Все пригодные для жизни планеты, где есть вода, где тепло — Сами создают органическую жизнь из химических элементов, которые везде одинаковая. И сознание меру не нужно. Жизнь будет везде и всегда. Умерла звезда, жизнь не конец. А возле другой звезды жизнь снова сама собой появилась. Так, что-то мы отстали от группы. Сказал Валентин. Он решил не развивать эту тему. Я их уже не вижу. Пойдем быстрее. Не успев сделать и нескольких шагов, валентин обхватил руками юсуфа ш, -ш, ш прошептал он замри в этот момент огромный двухметровый богомол до этого сливающийся с колючим кустарником повернулся в их сторону заметить его было практически невозможно его окрас и форма тела идеально вписывались в переплетение веток и шипов разросшивать на сотни гектаров растения насекомая наполовину высунулась из кустарника. оно замерло Его дело лишь глазами. Богомол понимал. Тут только что кто-то был, но сейчас он не мог никого различить. Валентин и Иисус стояли, обнявшись буквально в двух метрах от гигантского насекомого, возвышающегося над ними. Оно в долю секунды могло бы выбросить свои передние лапы вперед, ванив полоть шипы, специально служащие для удержания жертвы, и тут же начать есть. Индус обливался потом от жары и ужаса. Рот Валентина находился возле уха Юсуфа. Он сказал ему шепотом, практически не двигая губами. «Только не дергайся. Просто стой. Он решит, что нас нет, и вернется». Юсуф стоял молча. Валентин косился на хищное насекомое. Богомол также не двигался. Он мог находиться в одном положении хоть и весь день. «Что делать?» — думал Валентин. «Долго я так и не простою». Капсула с ядом в кармане. «Нет, я не готов умереть. Только бы не пошевелиться. А может, рвануть резко в разные стороны? Он не успеет нас схватить. Они же медленно бегают. Хм, а вдруг быстро? А вдруг лапами дотянется? Они у них выстреливают молниеносно». Пётр говорил, что если встретил Богомола, бежать бесполезно. Богомола не атакует, если замереть. Пётр был прав. Богомол не атаковал. Пётр глупости не скажет, а где же он. юсуф ты как?» Прошептал Валентин. Индус покосился на Валентина. «Не бойся, Пётр сейчас вернётся за нами», сказал Валентин. «Всё будет хорошо». «Пётр его на куски изрубит. Просто стой и всё». Мысли путались в голове Валентина. Одна моментально сменяла на другую. Он представлял, как будет больно, если богомол вопьётся своими хватательными конечностями в тело и начнёт заживо пожирать. Он вспомнил свой ночной кошмар, похожая ситуация. прокручивала в голове, как он достаёт таблетку и раскусит её, или как будет биться за жизнь до последнего. «Хватит ли сил терпеть, когда тебя едят? Убежит ли индус? Или попытается помочь вылезти из лап насекомого? Если первый дернется индус, то богомол атакует его. Как быть тогда?» «Я не смогу долго простоять», – прошептал Юсуф, почти не открывая рта. «Я тоже», – ответил Валентин. «Надо терпеть». «Он нас съест», – шептал индус. «Сейчас просится. Он не видит нас». Пётр говорил, что пока мало не видит, когда не двигаешься. «Сейчас поймёт, что тут нет никого и уйдёт!» Сказал Валентин и снова покосился на хищника. Тот всё так же стоял замерев. «Давайте убежим!» Шептал Ясуф. «Насчёт три!» «Нет, не вздумай!» Стистнув зубы злобно, шептал Валентин. «Погубишь нас!» «Валентин!» Продолжал шептать Индус. «Стой, сказал!» «Хорошо!» У Валентина... Начали затекать руки. Солнце палило беспощадно. Он разглядывал передние конечности насекомого, сложенные и прижатые к телу. «Вытягиваясь метр на три точно», — думал он. «Не успеем убежать. Один из нас погибнет. И нож, как назло, в сумке. Хотя, что я ножом тут сделаю? Я не хочу умирать такой смертью. Перевариваться в желудке хищника». «Кто позаботится о боленке и Мишке? Мишка себя в обиду не даст, он умен не по годам. Но будет ли он следить за сестрой? Нет, мы не умрем. Чтоб выжить, нам нужно просто стоять». Издалека раздался крик Петра. Он бежал, держа в обеих руках мачете. Богомол не реагировал на его рев. Петр несся подобно медведя, тяжело переваливаясь ноги на ногу. Подбегая к насекомому, он начал замахиваться мачете, находящимся в правой руке, а левый клинок выставил перед собой, пытаясь на скорости пронзить хищника. Богомол молниеносно выстрелил лапами в Петра, вонзившись ему в плечи обеими конечностями, и подтянул его к себе, при этом напоровшись груди на лезвие мачете. Второй мачете выпал. Пётр пробил Богомола насквозь, но тот, подчиняясь инстинкту, впился своими 30-сантиметровыми челюстями Петру в левую руку. Пётр, крича от боли и от ярости, обхватил тело Богомола второй рукой и завалил его на себе. Лицо Петра было залито кровью. Валентин подбежал к ним и пытался ослабить хватку насекомого, оттягивая его конечности. Разжать лапы было невозможно. Индус, с побелевшими от страха губами, Стоял столбом в стороне. Челюсти богомола работали, как садовые ножницы, всем глубже впиваясь в плечо Петра. «Мочите, оставь его между челюстей!» орал Петр. «Он мне сейчас руку отгрызет!» Валентин бросился к оружию, взял клинок и воткнул его в брюхо насекомого, лежащего на Петре. Из раны хищника потекла коричневая жидкость. «Между челюстей!» Ревел Пётр, пытаясь нащупать на поясе охотничий нож. Валентин дёргал за ручку мачете, но тот застрял в животе насекомого. Вдалеке показался отряд Петра. Люди бежали, держа в руках кто ножи, кто копья, кто мачете. Пётр вытащил нож и начал бить им в глаза хищнику. Втыкал им снова и снова, пока голова богомола не превратилась в бордовое месиво. Челюсти хищника остановились. Пётр продолжал бить, лёжа в лыжи, своей крови Потом бросил нож, уперся здоровой рукой и коленями в грудь насекомого и, оттолкнувшись, вылез из-под него. Левая рука болталась, как неживая. Пётр встал и схватил мочить за рукоять, выдернул его из брюха насекомого и начал бить им уже мёртвого богомола. «Изрублю, суку!» – орал он. «Да я тебя голыми руками разорвал бы, тварь! На кого вздумал прыгать?» Коричневые обрызги из ран богомола летели во все стороны. Пётр был весь вымазан своей кровью и внутренностями насекомого, но продолжал носить удар за ударом. Отряд подбежал и остановился в нескольких метрах от Петра. Никто не рисковал подойти к нему. Боялись попасть под горячую руку. Пётр отбросил мачете и повернулся к людям. Он никак не мог отдышаться. «Ну что смотрите!» кричал он с бешеным выражением лица. Он бегал взглядом, рассматривая людей своей группы. «Нету в джунглях такого зверя, что смог бы со натягаться нету!» Пётр ходил из стороны в сторону. «Что, Индус, штаны промочил?» Продолжал орать Пётр. «Не бойся, я вас в обиду не дам. Всех жуков изрублю. Чего молчишь, мульпучи глаза?» Индус быстро закивал головой. «Меня в деле ты ещё не видел, да?» орал пётр «Стоишь тут, блед, да как!» Петр упал на колени и завалился на бок, прямо возле трупа богомола. «Аптечка у кого?» — крикнул Андрей, подбегая к раненому. «Сейчас, у меня! Быстрее! Держи!» Королевского богомола убил в одиночку. «Ну, пётр ну черт, ты герой! Таких людей я еще не видел!» — говорил Андрей. суетливо поливая рану на плече Петра из бутылки антисептиком. «Бинты!» – скомандовал он. «И пять раз за носилками в укрытии бегом! По рации сообщите, чтобы навстречу вам группу отправили». «На груди и спине раны от лап!» – сказал Валентин, присев на одно колено возле Петра. «Вот тут полей. Ей зажать надо чем-то». «Сейчас, сначала самую глубокую!» – сказал Андрей, заматывая бинт на плече Петра. «Так...» «На бок его, помогите повернуть!» Неожиданно Пётр очнулся. Поднялся на локте здоровой руки и туманным взглядом смотрел на Валентина. «Лежи, лежи, Петя!» Успокаивал его Андрей. Ребятки за носилками побежали. «Просто лежи!» «Выпить дайте!» Потребовал Пётр хриплым голосом. «Выпить!» Кто-то протянул бутылку. Он схватил её и, не глядя, сделал глоток. После чего... Тут же швырнул бутылку в сторону. «Выпить, говорю, не попить!» Он снова перешел на крик. «Самогон у меня в рюкзаке лежит, тормоз!» Он проявил рукой, послипшись от крови бороде. «И бутылку мне дайте обратно, надо рожу протереть». Андрей подал ему бутылку с водой, которую то только что отшвырнул. Раненый стел, запрокинул голову и принялся лить воду себе на лицо. «Петь, держи тормоз!» — сказал один из его людей. «Сейчас, спасибо», — сказал Пётр уже спокойным голосом. «Я налью». Мужчина плеснул мутную жидкость из термоса в крышку и поставил её возле раненого. а, -а, -а. Тот трясущейся рукой взял земле крышку термоса, выпил залпами и устаивался на труп насекомого, лежащего в метре от него. «Обезболивающее!» Андрей протянул две таблетки. Пётр положил их в рот, разжевал и промелотил, не запивая. «Так, быстрее всосётся. Таблетки лучше разжевывать пояснил он и посмотрел на Юсуфа, стоявшего в стороне. «Индусу налейте. Он, по-моему, никак не отойдёт. Будешь?» Индус подошёл к Петру, взял термос и сделал глоток прямо из ёмкости. но ну, ничего себе!» – улыбаясь, сказал Пётр. «Вы видели?» Юсуф сел. «Ты, Дар, речи потерял?» — спросил у него раненый. «Я не мог ничего сделать», — ответил тот. «Меня как парализовало, я не мог. Надо было действовать, как валентина а я не знал, как поступить». Бувнил он. Валентин сразу сообразил, а я... «Да ладно тебе! молодежь то хоть не побежал от него! Если бы ты дернулся, он бы тебя тут же схватил и потянул к себе! Там такая скорость! о, -о, -о, -о говорил Петр. Я замахнулся, но не успел мочить ему голову срубить, как он меня к себе подтянул. Я рукой махнуть не успел, чего ж там говорить про попытку убежать. Если ты в радиусе его атаки, то все, смерть, если, конечно, меня рядом не будет. На последней фразе Петр отружески потряс Юсуфа за плечо. «Идти можешь?» – спросил Андрей. «Могу, сейчас, только опрокину еще разок». Он взял с земли термос и сделал лоток. «Хорошо», – произнес протерно. «Ты много крови потерял. Сейчас алкоголь не самое лучшее решение», – сказал Валентин. Петр несколько секунд смотрел на непрошенного советчика, сокрушенно покачивая головой из стороны в сторону. «Еще наглости хватает. Ну, Валька, бесстыжий ты, ох, бесстыжий!» – бессловно проговорил Петр. «Это почему?» Насупился Валентин. «Попали вы в передрягу, а из-за вас и я, так что не надо теперь мне говорить, что делать. Как вы вообще отстали от нас?» «Заболтались», — сказал Юсуф. «Петр, вы уж простите нас. Мы только остановились воды попить, а, увы, уже за кустарник свернули». «Да», — произнес Петр, глядя на рану на своем плече. «А потом меня Валентин схватил и говорит, «Стой, не двигайся». А я смотрю, прямо передо мной лапы висят с шипами. Продолжал рассказывать Юсуф. Петь, мне действительно очень жаль. Я не знаю, как так вышло. Вина в это проговорил Валентин. Вы не представляете, как вам сегодня повезло. Вы, можно сказать, заново родились. Раненый потрогал кровавые бинты на плечи Теперь главное, чтобы руку не отсекли. «А ведь он мог вам не в руку впиться, а в шею!» — произнес Индус. «А я что, дурак, по-твоему, ему шею подставлять? Я влетал левым боком, плечом прикрываясь. Вот он и впился в то, что ближе всего». «Рука болит?» — спросил Валентин. «Они и ноет. Терпеть можно». «Эти твари, получается, совсем боли не чувствуют?» Валентин расглядывал мертвого богомола. «Не чувствует. Им всё равно», — ответил Пётр. «Насекомому можно отрезать лапу, а он буквально через минуту может начать спариваться со своей подружкой, не обращая внимания на то, что нет ноги». «Ну ты, Пётр, и рванул, хоть бы нас подождал», — улыбнулся Андрей. «Так я думал, вы сзади бежите, и не оглядывался». Улыбнулся в ответ раненый. «Мы бежали», — Андрей вздохнул. «Медленно, значит, вы бегаете». Сделал вывод раненый. Не знаю как, но я почуял что-то неладное. Я не суеверный, но будто что-то внутри меня ёкнуло. Не знаю, как описать. Почуял я беду, когда понял, что их нет. А из-за кустарника, как выбежал, смотрю, стоят обнявшись, не двигаются. Не подумал ты всё же, Петя, когда в одиночку на королевского богомола набросился. С досадой махнул рукой Андрей. Подождал бы секунд двадцать хотя бы. «Когда друзья в опасности думать некогда», — ответил Петр. «Спасибо тебе, Петь». Валентин сел рядом с раненым и приобнял его за шею. «Не за что. Но если руку потеряю, то будешь меня содержать. Появится у тебя третий ребенок», — смеясь произнес раненый. «Вот это уже не смешно», — нахмурился Юсуф. «Не потеряешь. Все будет хорошо». Валентин встал. «Надо возвращаться!» Объявил Петр и протянул руку. «Помоги-ка!» Валентин схватил его обеими руками за предплечье и потянул на себя, помогая подняться. «Андрюх, ты за старшего!» «Собирайте саранчу, а я уж, простите!» «Конечно!» Ответил Андрей. «Ребят, давайте вы пятеро с Петром в укрытие!» Скомандовал Андрей. «Юсуф и Валентин тоже на сегодня свободны. Хватит с вас приключений!» Пётр обошёл изрубленный труп богомола, лежащий в коричневой жидкости, подобрал свой нож и сунул в чехол на поясе. Взялся за ручку мачете, торчавшего из груди насекомого, и выдернул оружие. «Второй-то где?» Пробобнил он, глядя по сторонам. Валентин подобрал мачете, лежавший на земле в нескольких метрах от трупа насекомого, и поднял его. «Ставь в ножный сказал Пётр и повернулся правым боком к Валентину. «Пойдём домой?» — спросил Валентин, засовывая мачете. «Пойдём», — ответил Пётр. Глава третья «Можно сложить всё за собой», — ворчал Мишка, сидя на диване. В руке он держал книгу и, видимо, пытался читать. «Я еще не доиграла!» – отозвалась Аленка из коридора. «Ты во все это одновременно играешь?» Мишка посмотрел на кучу игрушек, вываленную на пол. «Да, я сейчас их лечить буду, вот только... только мой набор найду, докторский». «Пап, скажи ей, что сразу папа-то?» – возмутилась из коридора Аленка. Валентин расположился в кресле, откинувшись на мягкую спинку. Он не обращал внимания на детскую ссору. Он смотрел на сына, сидящего напротив. «Ты это или не ты теперь?» Думал он. «Такой настоящий, такой родной. Я помню, как мне тебя принесли, маленького. А было ли это? А может, мы проживаем только сегодняшний день, каждый раз заново? А может, не день, только час? Как у нас все устроено. Вчера я был на работе, Юсуф пролил отвар на клавиатуру. «Это было в реальности, или же это есть только в моей памяти? Если Юсуф это помнит, значит, это есть и в его памяти». А пётр как-то рассказывал, что ему разрабатывали руку на реабилитации после нападения Богомола, и он чуть не зашиб врача под затыльником, за то, что тот резко отдёрнул его. «Но я этого не видел, а значит, этого могло и не быть. Не только этого, а вообще ничего». «Все есть только в памяти. Память. Можно заложить любую». «Аленка!» – продолжала ворочать Мишка. «Ты чего там в коридоре шуршишь? И там решила все раскидать?» «Отстань от меня!» – крикнула девочка. «Как узнать, было ли вчера?» – продолжал размышлять Валентин. «Наверняка было. Я думаю, они пошли по тому же пути. Нет смысла им делать иначе». Но у нас сначала были другие идеи. Мы от них отказались. А они? Никак ведь не проверишь. Звонок в дверь прервал его размышление Валентин вышел в коридор и увидел, что Аленка копается в шкафу с одежды. «Ты чего тут-то ищешь? Твоего тут ничего нет». Он прошел мимо дочери. «Я клала сюда свой пакет». Ответила девочка. Валентин подошел к фатной двери и открыл ее. «Здорово!» – весело сказал Пётр. «Привет, заходи». «Дядя Петя!» Аленка подбежала к Петру, и тот поднял её под самый потолок. «Ты меня сегодня в кресле покрутишь?» «Конечно, только немного позже». Он поставил девочку на пол и схватился за плечо, оскалившись от боли. «Погоди ты тяжести поднимать!» Валентин легонько потрепал его по спине. «Я не тяжесть!» – возразила девочка. И, демонстрируя неважное воспитание, заявила. «Сам ты тяжесть!» «Дядя Петя пока тебя не может крутить вместе с креслом». «Все в порядке», — бодро произнес гость. «С каждым днем все лучше и лучше. Раньше вообще руку поднять не мог. А сейчас вон как». Он наклонился и принялся расшнуровывать обувь. «А товар будешь? Или у тебя свое?» — спросил Валентин. «Ничего не буду». А своего у меня нету. Я больше не пью. Всё, хватит. Я это уже раз десять слышал. В этот раз точно. Они прошли в комнату Валентина. Гость скинул рюкзак на пол и рухнул в кресло. Хозяин закрыл дверь, сел за письменный стол и начал крутить в руке карандаш. «Ну, как ты?» – спросил Пётр. «Да так. В этот сезон с нами за кузнечиками не желаешь? Скоро Рой пойдёт». Пётр ухмыльнулся. Кто меня спросит? Дадут распоряжение, и все пойдём. Как там ваши подопытные? Есть что-то интересное? По мелочи. Валентин чертил что-то кранышом на листке. Ты чего такой серьёзный? Даже не знаю, как и сказать. На работе проблемы. Частично. Опять секретная информация. Ты, Петя, столько уже всего знаешь, что от тебя нет смысла что-то скрывать. А можно я угадаю? Ваши компьютерные люди там все подохли. Их всех пожрала саранча. И нас, возможно, что-то ждет подобное. Нет. Но я хоть близок. Проблема связана с симуляцией мира. Да. Вы ускорили время и заглянули в их будущее? Да, до сих пор заглядываем. Они ушли далеко вперед. И они живы? Да. Они нашли способ победить, Рой. Но, скажем так... Они начали его искать. И как? Успехи есть у них? Они создали свою симуляцию. Они пошли нашим путём. Теперь они наблюдают за своими, как ты выражаешься, компьютерными людьми. Ждут, что те дадут им подсказку, как победить Рой. «Вот дела!» Пётр начал смеяться. «Ну дают, человечки!» «Чего ты грустно то Из-за этого Валентин отложил карандаш и посмотрел на Петра. с абсолютно серьёзным лицом. «Что?» – спросил Пётр. «У тебя вид, будто умер кто-то». «Никто не умер. Никто и не рождался по-настоящему», – сказал Валентин, рассматривая Петра. «В смысле?» «Валька, ты можешь нормально объяснить, что случилось?» «Наши симулированные люди создали свою симуляцию. Это я уже слышал. Люди в их симуляции создали ещё одну симуляцию». Ого, ну хорошо, и что? Под нами, Петя, очень большое количество уровней симуляции. Симуляция в симуляции в симуляции, усмехнулся Пётр, как матрёшка. Да, и люди в каждом уровне не знают, что над ними есть кто-то. Они не знают, что они не настоящие. На что ты намекаешь Ты, я думаю, уже и сам понял. Над нами может быть кто-то... кто запустил наш мир у себя на компьютере. А есть основания полагать, что мы самый верхний уровень, и что именно мы реальны? Не знаю. Так, погоди. Пётр полез в рюкзак и достал оттуда термос. Надо выпить. Слишком сложная ситуация для переваривания на сухую. Ты же не пьёшь. Да, это старый термос со старыми запасами. Лежит тут давно, в общем. Пётр открутил крышку термоса, налил в неё самогона и выпил залпом. «И мне плесней попросил Валентин. Пётр снова налил самогона, подошёл к другу и поставил крышку на стол. Сам облокотился на стену, скрестив руки на груди. «Прямых доказательств того, что мы программа ведь нет?» – спросил он. «Для меня и так всё очевидно», – пробурчал Валентин. «Но есть вероятность, что симуляции миров начались с нас, и мы настоящие люди». Есть, но она мала. Каждый виртуальный мир под нами так думает. А над нами, наверное, так же сейчас люди сидят и размышляют, реальные они или нет. А над ними ещё люди. И где этот верх? Где реальная планета Земля, с которой пошли все симуляции? Никто не может знать наверняка. А сколько под нами уровней? Сотни. На низших уровнях время идёт так быстро, что следить за ними невозможно технически. Люди в симуляции под нами должны догадаться, что они программы. Ведь вы же это поняли. Да, они догадались и держат это в тайне от всего мира. Их мира. Мы тоже не должны об этом распространяться. Ты говорил, что они не люди. Что они просто программы, реагирующие на все по алгоритмам. Они такие же, как и мы. Получается, что так. А есть способ наверняка проверить, реальный ли наш мир или Нет. Ты же говорил, что вы там как-то оптимизировали вашу систему, что там не всё прогружается, что наблюдатель влияет на мир. Может, если резко обернуться, стена не успеет прогрузиться за моей спиной? Успеет, Петя. Получается, настоящий квантовый компьютер, который находится над нами в реальном мире, но неизвестно, сколько симуляции выше нац обрабатывает вообще все миры? Да. А может... а В реальном мире и нет уже никого. Всех поели насекомые? Такое тоже может быть. Настоящая, несимулированная планета Земля заселена жуками, а людей нет, и мы последние, что осталось от человечества. Просто программы, имитируем некогда живших людей. Возможно. Если тот настоящий компьютер сломается или выключится, то нам всем, и нам, и тем, кто под нами, и вообще всем придет конец, да? но я думаю Мы этого не застанем при жизни. Просто голова идет кругом. Вальха, лучше б я к тебе не заходил. Зачем ты мне все это рассказал? Как жить-то теперь, зная все это? Не знаю. У самого каша в голове. Под нами, значит, сотни уровней симуляции. Это говорит о том, что с огромной вероятностью мы не самый верхний уровень. Мы, скорее всего, где-то в серединке. И над нами еще неизвестно, сколько уровней. Да, печально все. И Бога, получается, нет. Для нас с тобой точно нет. Но для настоящих людей Он есть. А тебе-то какое дело? Для Бога тебя тоже нет. Ты не человек, Петя, как и я, и мы все тут. А может, над нами бесконечное множество уровней, и настоящего мира не существует? Это невозможно. Ни один компьютер не сможет обработать бесконечность. Настоящая Земля есть. «А куда мы попадем после смерти?» «Очевидно, что просто исчезнем». «И в чем тогда смысл всего этого?» «Всего того, что мы делаем?» «Ни в чем. Но у нас нет выбора. Хочешь, можешь пойти и помирить сразу». «Должен быть способ как-то проверить, реально мы или нет. Ты же должен знать. Ты же этим занимаешься всю жизнь. Как узнать, Валя?» «Я уже сказал, что никак. И что теперь делать?» «После всего этого я, думаешь, смогу жить прежней жизнью?» «Попробуй поверить в то, что мы реальны и над нами никого нет. Симуляции есть только под нами». «Я не могу». «Здравый смысл подсказывает, что это маловероятно». Петр подошел к креслу, взял с пола термос и сделал глоток. «Будешь?» Поморщившись, спросил он. «Нет». Сев в кресло, Петр сказал. «Наверняка у вас в отделе было какое-то совещание по этому вопросу». «Было. мы Говорили о том же, о чём и мы сейчас с тобой. И к чему вы пришли? К тому, что, по сути, ничего не меняется. Продолжаем жить, как жили. Тебе легко говорить. Ты был неверующим. Что тебе мешает продолжать верить? То, что у нас не может быть Бога. Верь в их Бога, в Бога настоящих людей». Так он не услышит меня, если я буду ему молиться. Почему? Мы же только что об этом говорили. Потому что мы не настоящие. А вдруг услышит? Если, конечно, он вообще есть. Есть. А вы чем теперь будете заниматься в отделе? Официально мы администрируем сети и поддерживаем работоспособность электроники в укрытии. Будем продолжать выполнять свои прямые обязанности. А разработки по спасению мира? Я пока не знаю. Мы все в таком ступоре. Петя, просто нет слов. Я впервые не знаю, что дальше делать. Есть ли теперь смысл чем-то заниматься? Даже если мы спасем наш мир, те, кто над нами, подсмотрят идеи, скажут нам спасибо и выключат нас. Потому что тратить ресурс компьютера на бессмысленное поддержание симуляции нерационально. Это в случае, если там, наверху, реальные люди живы, не забывай. «И это в том случае, если мы симуляция. А вдруг нет? Вдруг все же мы реальны? Кто-то должен быть самым верхним, реальным уровнем, то есть настоящими людьми. Может и реальны, но... Понимаю, да, маловероятно». Петр откинулся назад на спинку кресла и смотрел в потолок. Валентин снова взял карандаш и продолжил машинально что-то рисовать на листке. Сидели молча несколько минут, пока тишину не прервала Алёнка, зайдя в комнату. Пойдёмте уже в столовую, я есть хочу, сказала девочка. Пошли Петька трапезничать. Валентин встал из-за стола. виртуальной кашей харчеваться будем, усмехнулся гость. Что такое виртуальный? заинтересовалась Алёнка. Не настоящий, ответил Пётр. Почему не настоящий? снова спросила девочка. дядя петя шутит объяснил ей отец да петя да это шутка такая наигранно улыбаясь ответил пётр значит вы пришли к выводу что ваш мир не настоящий не совсем вероятность того что он не настоящий была высокой очень высокой и каково это осознавать начинаешь как то странно ощущать себя и все вокруг хотя, по сути, ничего не меняется. Самое страшное то, что нет стопроцентных доказательств виртуальности нашего мира. Потому что есть вероятность того, что все уровни и подуровни симуляции были запущены вами. Да, и, возможно, над нами никого нет. Был шанс, что мы настоящие, что именно мы запустили первую симуляцию мира, а они в своей симуляции уже запустили еще одну и так далее вглубь. «У нас были такие мысли, но это, как я уже сказал, маловероятно». «Понятно. Валентин, а как вы наблюдали за жизнью людей, которых вы сами симулировали?» «Как угодно. Мы могли настроить камеры на тот вид, что наблюдает глаза конкретного человека, или перемещать, скажем так, невидимую камеру по всему трехмерному пространству симуляции». «А мысли их вы могли читать?» «Нет, с мыслями все сложно». Мысль — это ведь не только слова и текст. Это ощущения, образы, цвета, вкусы, эмоции. Это невозможно передать через компьютер. В их голову мы не могли залезть. А поговорить с ними вы могли? Теоретически да, но в этом не было необходимости. Да уж. Вы рассказали про огромных насекомых, про подземное убежище, про то, что ваш мир — это симуляция, про то, что вы сами создали симуляцию. Валентин, я не могу вас принуждать к лечению, но ваши близкие волнуются за вас. Я понимаю. Именно благодаря им я тут и болтаю с вами. Да, их можно понять. Вы, очевидно, рассказали всё это же не детям, про кузнечиков и виртуальную вселенную. Я попытался поговорить с ними. И на что вы рассчитывали, рассказывая весь этот бред? Не знаю. «А что мне ещё было делать?» «Вы настолько убеждены в этом?» «Я вот разговариваю с вами, и передо мной типичный шизофреник». «Но доктор решил, что я здоров». «Да, решение врача нам не оспорить». «Детектор лжи тоже подтвердил, что вы не врёте, хотя...» «Это доказывает только то, что вы уверены в том, что говорите». «Долго мне ещё тут сидеть?» «Нет, недолго». По закону я обязан провести с вами эту беседу. Служба у меня такая. Скоро вы отправитесь домой. Но мы с вас глаз не спустим. На учёте вы теперь. Если вздумаете что-нибудь выкинуть, неадекватное, будете иметь дело лично со мной». Валентин сидел в своём кабинете. Грыз карандаш, читая что-то на мониторе. На часах было десять вечера. Давно прозвучал отбой, и в это время все люди, живущие в укрытии, находились в своих жилых модулях. Но Валентин мог позволить себе остаться в отделе хоть на ночь. «Мы можем попробовать выйти с ними на контакт», – думал он. «Если над нами есть ещё уровень симуляции, они, очевидно, наблюдают за нами, и в первую очередь за нашим отделом. Возможно, прямо сейчас они подключились ко мне и видят всё, что вижу я. Если мы так сделаем с нашей симуляцией, то почему бы им...» И делать то же самое с нами. Они понимают, что мы обо всем догадались. Они увидели, что под ними сотни уровней симуляции. И тоже поняли, что они лишь программы. Возможно, они это поняли еще тогда, когда мы создали свою симуляцию». «Эй!» – крикнул Валентин. «Вы же наблюдаете за нами сейчас!» «Глупо я выгляжу, наверное», – думал он. «А если над нами нет никого?» «Ведь и правда». Должен же быть самый верхний уровень. Вероятность хоть и маленькая, но она есть. Есть шанс, что именно мы реальные. Раздался стук в двери. Три быстрых удара. Валентин вздрогнул от неожиданности. Он был уверен, что один в отделе. «Да!» – громко произнес он. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул Юсуф. «Вы что кричите?» – спросил он. «Ты чего не дома еще?» – сурово спросил Валентин. «Да заработался что-то», — промемлил парень. «Иди отдыхать уже», — сказал Валентин. «Как раз собирался. До завтра». «А, давай». Юсуф закрыл дверь. «Чёрт», — подумал Валентин. «Неловкая ситуация какая-то. Вот же работничек. Вечно сидит до упора». Внезапно в углу комнаты под потолком загорелась красная лампа в сопровождении звукового сигнала сирены. Валентин вскочил со стула. Тут же в кабинет влетел Юсуф. «Это что?» – спросил он, выпучив глаза. «Не знаю», – ответил Валентин. Через несколько секунд терена закончила выть. Из динамика раздался голос управляющего. «Внимание! Всем жителям укрытия за перед и не выходить в коридоры!» «Что?» – заволновался Юсуф. «Что такое? И нам не выходить?» «Выходить из своих модулей опасно для жизни!» Продолжал говорить управляющий. «Герметичность укрытия нарушена!» Валентин тут же выбежал из своего кабинета. «Вы куда?» Крикнул молодой специалист, следуя за ним. Валентин подбежал к входной двери, открыл её и высунулся в коридор, ведущий к лифту. «Вот дрянь!» Крикнул он, отдёрнув голову и захлопнув дверь. «Что? Что там?» Возволнованно спрашивал Юсуф, стоя за спиной Валентина. «Осы!» «В коридоре осы, чёрт! У меня дети одни! Какие осы?» Валентин открыл дверь и снова высунулся в коридор. Через пару секунд закрыл дверь. кокосы Откуда?» – недоумевал Индус. «Я знаю тоже, что и ты!» – крикнул Валентин. «Надо как-то пробраться к дому!» «Откуда осы?» – продолжал выпытывать коллега. «Да хватит уже спрашивать одно и то же! Осы в коридоре!» «Повторяю ещё раз!» – гремел голос управляющего. «Никому не выходите своих моделей!» Под потолком раздался скрежет, будто кто-то царапал ножом по металлической поверхности. Валентин и Юсуф, подняв головы, смотрели на вентиляционную решётку в другом конце комнаты. Через несколько секунд решётка упала с потолка. Из вентиляции показалась огромная осиная голова. Насекомое шевелило устами, сводило и разводило челюсти, окидывая взглядом помещение. «Сейчас мы выходим в коридор и тут же на лестницу, понял?» – сказал Валентин. «Да». Валентин открыл входную дверь. Сзади раздался удар. Полутораметровая насекомая упала на пол из вентиляционной шахты. Валентин и Юсуф выскочили в коридор, захлопнув за собой дверь. Выход на лестницу был в нескольких метрах от них. Валентин огляделся. С обеих сторон в коридоре сидели осы. Почуяв рядом людей, насекомые поползли в их сторону. «Быстрее!» – сказал Валентин, подбегая к выходу на лестничный пролёт. «Выйдя на лестницу, они побежали по ступеням вверх. Миновав два этажа, остановились перед ходом в коридор жилого сектора. Неразборчивый галдёж доносился из-за двери». «Откуда они тут?» – спросил Юсуф. «Понятия не имею». Валентин приоткрыл дверь, высунул голову, и увидел потасовку. Несколько людей лежали на полу в луже крови. Один человек был жив. Валентин узнал своего соседа. С одной стороны, две осы, впившись ему в ноги, пытались утащить его в вентиляционную шахту, выходящую из стены коридора. С другой стороны, женщина тянула его за ноги, зовя на помощь. Валентин бросился к ней. Подбегая к насекомому, он со всего размаха ударил осу ногой в голову, но та не отреагировала. Продолжая тащить мужчину за ногу, Валентин схватил руку соседа и начал тянуть. Юсуф подбежал и тоже принялся оттягивать мужчину от вентиляции. Сосед замолчал и обмяк. Пытался что-то сказать, двигая губами, но вскоре совсем замер. Осы постепенно подтягивали его к вентиляционному выходу. Еще несколько человек выбежали из комнат. Один из мужчин воткнул нож насекомому в голову. Крики людей слились неразборчивым гол. Вдруг сзади что-то навалилось на Валентина, и он упал на пол. Кое-как повернулся на бок. На нём лежал человек, истекающий кровью. Оса вцепилась несчастному в шею своими острыми жвелами. Мужчина хрипел, вокруг царила неразбериха. Откуда-то появились ещё осы. Валентин почувствовал, как кто-то схватил его за ногу и начал вытягивать из-под этой кровавой кучи. Через несколько секунд крики стихли. Люди лежали неподвижно. Валентин смотрел на человека, которого осы затаскивали в вентиляцию. «Поднимайтесь, Валентин! Надо бежать!» – крикнул индус, пытаясь поднять его. Встав на ноги, Валентин побежал по коридору к своему модулю. Подбегая к двери, увидел, что она приоткрыта. «Подождите меня!» – кричал сзади индус. Не обращая на него внимания, Валентин забежал в прихожую. «Миша! Аленка!» Крикнул он и включил свет. В коридоре валялся разломанный стол. Юсоф забежал следом. «Мы тут!» Раздался голос Миши. Валентин бросился в детскую комнату. На кровати сидела оса. Увидев человека, она начала размахивать крыльями. Валентин тут же захлопнул дверь. «Мы в ванной!» Кричал сын. Валентин и Юсоф забежали в ванную комнату. В углу сидел Мишка, облокотившись на стену. На его коленях лежала Аленка. «Ее оса ужалила!» — сказал сквозь слезы Мишка. «Аленка!» — Валентин сел возле них. «Аленка, ты слышишь меня?» Девочка приоткрыла глаза и попыталась что-то сказать, шевеля губами. «Когда ее ужалила?» — кричал он. «Куда?» «В ногу!» — сказал Мишка. Оса ее ужалила и потащила. Я ударила со стулом, и она бросила Аленку. Вцепилась в стул. Я схватил сестру и заскочил в ванную. Это было вот только что!» «Несколько минут назад...» Мишка трясся от страха и плакал. «Ее надо в медпункт!» Сказал Юсуф. Из-за двери раздался голос Петра. «Валя, открой!» «Уходим!» Сказал Валентин и взял дочь на руки. Вышли в прихожую модели и увидели Петра. Тот стоял с мочетем в руках. «Слава Богу, вы живы!» Сказал Петр. «Я как узнал про тревогу, сразу к вам побежал!» Все укрытия кишит осами. Что с Аленкой? оса ужалила. Нужно медпункт. Быстро за мной. не раздумывая произнес Петр и выбежал в общий коридор. Живее, живее! Остальные выскочили за ним. Бежали по коридору до двери, ведущей на лестницу. На том месте, где буквально пять минут назад лежали трупы, уже никого не было. Только кровавые следы, тянущиеся к вентиляционной шахте. «Сколько времени прошло с момента нападения осы?» – спросил Пётр, открывая дверь на лестницу. «Мишка сказал, что несколько минут назад ужалила». – ответил Валентин. «На тебе чья кровь?» – спросил Пётр. «Чужая». Бегом поднимались по ступеням пролёт за пролётом. Пётр бежал первый. Следом Валентин с Аленкой на руках. За ним Мишка и Иосиф. «В медпункте должен быть дежурный врач», – задыхаясь, проговорил Пётр. продолжая подниматься по ступеням. «Она же не умрёт?» спросил Валентин. «Осы парализуют. Нет, не умрёт», ответил друг. Поднявшись на минус третий аттаж, Пётр выскочил в коридор и наткнулся на осу. В ту же секунду он ударил мачете по насекомому. Лезвие вошло в голову между огромных глаз. Оса начала дёргаться и жужжать крыльями. Жужжание разносилось на весь коридор, оса пятилась назад. Пётр выдернул оружие и ударил ее еще несколько раз в голову. Насекомое завалилось на бок и свернулось калачиком. Жужжение немного стихло и стало похоже не на нескидавище гул мощного насекомого, а скорее на писк. Оса издавала высокие звуки, будто звала на помощь. «Сюда!» – позвал Петр. Выжидавшие на лестнице Валентин с детьми и усов выбежали в коридор. Подбегая к медпункту, увидели лужу крови прямо перед дверью. Петр... Дёрнул за дверную ручку, заперто, начал стучать. «Откройте!» – орал он. «У нас ранены!» «Если там никого нет?» Тяжело душа спросил Валентин. «Вышибу!» Пётр снова несколько раз ударил кулаком по двери. к «Нам же врач нужен!» – сказал Валентин. «Если его там нет?» «Спокойно!» – ответил Пётр. Дверной замок издал щелчок. Пожилой человек в сером костюме переоткрыл дверь. Валентин узнал дежурного врача. Пётр тут же толкнул дверь плечом и завалился внутрь приёмной медпункта. Валентин, Юсуф и Мишка зашли следом. «Девочка, шесть лет. Оса ужалила минут пять-семь назад», – сказал Пётр. «Что делать?» «На стол», – распорядился врач. Валентин подскочил к столу и аккуратно положил Алёнку. «Куда ужалила?» – спросил врач. «В ногу», – сказал Валентин. «В бедро». «Разденьте до трусов!» – скомандовал врач. Валентин снял с дочери кофту и штаны. Первая нога выше колена сильно опухла, рана кровоточила. Девочка лежала с закрытыми глазами неподвижно. «Носки можно оставить!» – сказал врач. В приемную зашли еще два медработника. «Еще одна?» «Да, ужалили, пульс слабый!» Врач держал запястье ребенка. «К вентиляции легких ее, иначе задохнется!» сказал один из медбратьев. «Да». Врач взял Аленку на руки. «У вас уже есть ужаленные?» спросил Валентин. Ему ответил медбрат. «Ужаленных нет, но есть покусаны «Вы дежурьте на входе. Могут еще поступить раненые», сказал врач медбратьям. «А остальные за мной». Они прошли в соседнюю комнату, местную больничную палату. Вдоль стен были расставлены кровати. Четыре слева и четыре справа от входа. Между ними небольшие тумбочки. На кровати в дальнем углу лежал человек с окровавленными бинтами на ноге. Он приподнялся, окинул взглядом вошедших и снова откинулся на подушку. «Сейчас я подойду», — сказал врач и положил Аленку на одну из кроватей. «А нам что делать?» — взволнованно спросил Валентин. «Ждите тут», — ответил врач и вышел из палаты. Валентин подошёл к Алёнке и начал гладить её по голове. «Алёна, не волнуйся, всё будет хорошо», — тихо говорил отец. «Ты поправишься и скоро снова сможешь двигаться. Сейчас вернётся доктор и начнёт тебя лечить. А этим осом мы с дядей Петей головы открутим. Всех их изрубим в порошок. Ты слышишь меня?» Он замолчал на несколько секунд, пристально вглядываясь в лицо дочери. «Алёнка, подай какой-нибудь сигнал». Он взял её за руку. Попробуй пошевелить хоть пальцем. Девочка лежала неподвижно. Пётр подошёл к вентиляционной решётке, расположенной в центре потолка. Поднялся на носочки и уперся ладонью в решётку. «Да, она крепкая», – оценил он. «Они все типовые», – пояснил Юсуф. «Если другие прогрызли, то и эту сумеют». «Сумеют», – протяжно произнёс Пётр и несколько раз стукнул кулаком по решётке. «Как оса оказалась у нас в доме?» — спросил Валентин. «Когда объявили тревогу?» — начал объяснять Миша. «Мы услышали крики в коридоре. Открыли дверь, чтобы посмотреть, что там такое. Оса сидела прямо у двери. Я тут же отскочил назад, а она заползла в модуль». «Черт! Вам же сказали по громкой связи, чтобы не выходили в коридоры!» — крикнул на сына Валентин. «Похоже, все проигнорировали слова управляющего», — усмехнулся Петр. Дверь в палату распахнулась. Врач и медбрат закатили в помещение громоздкий медицинский аппарат и подвезли его к кровати, на которой лежала Аленка. «Это что?» – спросил Валентин. «Аппарат ИВЛ». Ответив, врач подобрал с пола электрическую вилку и вставил ее в розетку. «Надеюсь, он еще работает». Медбрат снял кислородную маску, висящую на аппарате, и надел ее Аленке на лицо. Врач нажал на кнопку в кулу И на мониторе загорелась надпись «ЭВЛ-71». «Работает», — произнес врач. Электронная кислородная подушка спросил Петр. «Искусственная вентиляция легких», — отозвался врач, настраивая аппарат. «Был у меня как-то случай с Осой лет пять назад. Привезли человека, ужаленного. Тот бы умер без вентиляции. А так не умер. Полежал несколько недель, да и все тут. Паралич начал сходить. И выживет человек в итоге. Ваша девочка тоже выживет. «А как она есть будет?» Спросил Валентин. «Капельницу будем ставить, иначе никак», ответил врач, продолжая копаться в настройках аппарата. «Несколько недель на капельнице?» Испугался Валентин. «Вы можете предложить другой вариант?» Врач покосился на Валентина. Тот тяжело вздохнул и ничего не ответил. «Как вас зовут?» Спросил у врача Юсуф. «Геннадий Сергеевич, а его, Денис?» Кивком врач указал на медбрата. «Я Юсуф, это пётр а это Валентин», — сказал Индус. «Столько раз были у вас, а имени вашего не знали». «Приятно познакомиться», — сказал Геннадий Сергеевич. «А пациентку как звать?» «Аленка», — сказал Валентин. «Ты очень храбрая девочка», — произнес Геннадий Сергеевич. Глядя на ребенка, «скорее всего ты слышишь нас. Не беспокойся, через некоторое время ты снова сможешь двигаться». «Конечно сможешь», — громко объявил Петр. «Как придешь с себя, мы вместе этим осом зад надерем. Я тебе свой мачете подарю», — и тихонько добавил. «Зачем мне теперь два? Рука все равно не работает так, как надо». глава четвертая. Аленка лежала подключенная к аппарату, искусственной вентиляции лёгких. Геннадий Сергеевич закончил с его настройками и подошёл к раненому человеку, лежащему в другом конце палаты. Денис обработал рану на ноге девочки антисептиком и вколол ей обезболивающее, после чего вышел в приёмную медпункта. Валентин сел на кровать напротив дочери. Смотрел на Мишку, который о чём-то разговаривал с Юсуфом вполголоса Валентин не мог поверить, что всё это случилось с ними. «Так, всё внезапно». — думал он. — Что вообще происходит? Я же буквально полчаса назад сидел в своём кресле в отделе. Мне верится, что всё это реально. А оно и нереально, скорее всего. Объективно нереально. Если реально. Как бы это ни было, для меня это всё реально. Крыша просто едет от этого. И что нам теперь делать? Сидеть тут две недели? А дальше что? Пётр плюхнулся рядом с ним на кровать. отчего то та промялась так, что он завалился на Петра, заявившего. «Не боись, дружище! Не из таких переделок вылезали!» «Было что-то хуже?» — полюбопытствовал Валентин. но ну, это вроде как выражение такое», — замялся друг. «Короче говоря, я вас в обиду не дам. Мы тут закрепимся как следует, никого не впустим». «Раненых впустим», — сказал Валентин. «Нет, ну, раненых-то, конечно, впустим». «А ос я всех покрашу «Как они смогли в укрытие пролезть?» «Есть предположение Спросил Валентин. «Через вентиляцию». «Спасибо, я это и сам заметил. Как они в вентиляцию попали?» «Там выход на поверхности металлический. заваренный так, что не вырвать, не прогрызть». «Думаю, у них улей под землей», предположил Пётр. «Выход да заварен решётками такими, что ого-го. А стенку вентиляционной шахты, а?» да я ножом пробить можно и как консервную банку вскрыть так она под землей хаосы по твоему улей где организовывают ты хочешь сказать что они обосновались под землей в плотную с укрытиеем и вентиляция идет прямо через их улей я уверен что такие есть по другому вентиляцию не провраться они своими челюстями мандибулами уточнил валентин да мандибулами как ножом консервным». Вскрыли стенку шахты и пролезли. А тут мы... Просто склад готовой еды для них. И что теперь делать? Не знаю. Возможно, собраться и порубить их всех. Управляющий должен дать указание Вот только что-то он замолчал. Разрабатывает план действий, наверное. Мы два месяца назад выходили на поверхность последний раз. Когда ты Богомола убил. Если бы возле укрытия был Оли, мы бы видели осы или их норы. Им, чтобы улей организовать, нужно меньше двух месяцев. Как раз, когда мы закончили ходить за кузнечиками, они могли начать его сооружать. Свисток на не действует? Нет. Понятно. Что ж, будем сидеть и ждать указания управляющего. А других вариантов у нас и нет. Кстати, Пётр снял с пояс ремень с охотичьим ножом в чехле. Держи, надень. И лицо бы умолто, в крови весь. Через несколько часов раздался сигнал из динамика, висящего под потолком. Управляющий вышел на общую связь. Он сообщил, что готовится вооруженная группа для зачистки укрытия. Попросил всех открыть двери в свои модули и запереться в ванной или в туалете, так как осы свободно перемещаются по вентиляционным шахтам и могут залезть в любой модуль. Туалеты и ванные комнаты оборудованы узкими вентиляционными проходами, в которые насекомые не поместятся. Группа зачистки должна будет пройти по всем этажам, начиная с минус 11 и эвакуировать всех людей в безопасное место. О каком безопасном месте шла речь, он не сообщил. Геннадий Сергеевич поставил Аленке капельницу с водой и витаминами. Валентин всё это время сидел возле дочери. Читал ей детские книжки, которые взял со стола в приёмный медпункта Он не был до конца уверен в сознании девочка или нет, но решил, что если она всё слышит и понимает, то ей должна быть очень страшно, а книги хоть как-то скрасят ее положение. Валентин читал ей сказки и периодически повторял, что все это временно, что скоро она поправится. пётр раздал всем таблетки с ядом, сказал, что это на всякий случай. Врач заинтересовался их составом и был очень удивлен, когда узнал, что все охотники ходят с ними на поверхность, когда добывают еду. На вопрос врача а «Где у нас их производят?» Пётр лишь улыбнулся, ничего не ответив. За дверью в приёмной раздались голоса. Какая-то женщина кричала, просила помочь. Геннадий Сергеевич вышел из палаты. Остальные, кто мог ходить, выскочили следом. На входе в медпункт в луже крови лежал мужчина с оторванной ниже коленной ногой. Медбрат перетягивал жгутом ногу, чтобы остановить кровь. Женщина стояла на коленях возле раненого мужчины и плакала, держа его за руку. Врач подбежал к ним и проверил пульс мужчины. Потом приложился ухом к его груди и замер на несколько секунд. Поднялся, вытащил фонарик из кармана, раздвинул пальцами его веки и посветил мужчине на глаз. «Мне очень жаль, но он мёртв», прояснёс Геннадий Сергеевич без каких-либо эмоций. Женщина взвыла, завалилась на труп и продолжала плакать, гладя его по голове. Присутствующие отвернулись, чтобы не мешать ей попрощаться. «Нам придется отнести его в морг», — обратился к безотешной женщине Геннадий Сергеевич. «Когда все закончится, вы сможете похоронить его по-человечески». Петр подошел к врачу и деликатно дотронулся до его плеча. «Может, я сейчас не вовремя, но нужно раздать людям оружие». «Где я вам возьму оружие?» — удивился Геннадий Сергеевич. «Медицинские скальпели тоже подойдут». «Скальпели... скальпели у меня есть. Раздайте». «Хорошо. Сейчас только разберемся с...» Врач указал на труп мужчины. «Понял. Явнул Петр». Геннадий Сергеевич усадил женщину в кресло. Она продолжала рыдать. Медбратья уложили труп на носилки и вынесли его из приемной медпункта. Внезапно в палате раздался грохот, будто что-то тяжелое упало на пол. Валентин бросился на шум, на ходу достав нож. Забежав в палату, он увидел осу, которая в доле секунды преодолела несколько метров и прыгнула на лежащего на кровати раненого мужчину. Приподнявшись на задних лапах, она вондела жала ему в живот. Тот заорал от боли. Валентин подскочил к насекомому и ударил ножом в спину. Оса слезла с кровати и поползла в сторону. Снова послышался грохот. Валентин резко обернулся Еще одно насекомое выпало из вентиляции. Пётр вбежал в палату и набросился на хищницу. Зарубив её, он разделался со второй, раненой сой Следом за Петром зашёл Геннадий Сергеевич. Ужали мужчина приподнялся на локти и задрал окровавленную одежду. На животе была кровоточащая рана Анжела. Мужчина пытался что-то сказать, но его челюсть неестественно съехала на бок, а с губы свисала слюна. Язык не ослышался команд его мозга. Мужчина промычал что-то невнятное, медленно повернулся на бок и свалился с кровати на пол. Лежал на животе, кряхтел и двигал одной рукой. Геннадий Сергеевич молча стоял и смотрел на полупарализованного человека. «Сделайте что-нибудь!» — крикнул Валентин и подбежал к ужеренному мужчине. Тот вдруг перестал шевелиться и издавать какие-либо звуки. «А что я сделаю? Отключу вашу дочь от аппарата и подключу его?» — спросил врач. «У вас ИВЛ всего один, что ли?» — крикнул Валентин. «Один», — ответил врач. Медбратья Мишка и Юсуф молча стояли в дверях палаты. «Денис, через пятнадцать минут он задохнётся. Отнесёте тогда его тоже в морг!» крона сказал Геннадий Сергеевич. Денис кивнул. «Он же всё слышит!» Думал Валентин, сидя на полу возле ужаленного человека. «Врагу не пожелаешь такое!» «Как же нам повезло, что этот ИВЛ был свободен! Повезло, что он вообще был!» «Мертвых насекомых надо тоже как-то убрать отсюда», — сказал врач. «Может, в коридорах выносить?» — спросил Денис. «Нет, дверь в коридор не надо открывать без необходимостей», — сказал Геннадий Сергеевич. «Воз тоже в морг тащите. На пол покидайте их там». «Хорошо», — ответил Денис. Пётр подошёл к парализованному человеку и перевернул его на спину. Тот лежал со стекленным взглядом, запрокинув голову, и из его глаза потекла слеза. «Прости нас, дружище», – сказал ему Пётр, – «но мы действительно не можем тебе помочь». «Чёрт! Они таки будут к нам лезть!» – сказал Валентин, встал и подошёл к Алёнке. Сел около неё на кровати и взял девочку за руку. «В другой руке?» Держал испачканный внутренностями осы нож. «Я заметил, в приёмной тоже есть выход в шахту», — сказал Пётр. «На потолке?» — спросил Валентин. «Нет, внизу», — ответил Пётр. «Да, внизу на стене есть вентиляция», — сказал врач. «Её надо завалить мебелью. Я буду смотреть за этим входом». Пётр указал на вентиляцию в потолке. «А вы идите в приёмную. Там шахту закидайте». «Шкафами, столами её закройте как-нибудь. Будем дежурить у входов. Как высунуться, сразу рубим их». Парализованный мужчина умер. Медбратья отнесли его в морг, а ОС решили никуда не относить. Отащили их в дальний угол палаты. К вентиляционной шахте в приёмной пододвинули шкаф и подпёрли его столом. Врач дал медбратьям Иисуфу скальпели, медицинские ножи, у которых 10 сантиметров лезвия и 20 рукоятка. Не самое лучшее оружие». на другого не было. Геннадий Сергеевич и медбратья дежурили в приёмной. Женщина сидела с ногами в кресле, обхватив руками колени. За всё время она ни с кем не обмолвилась ни словом. Пётр, Валентин, Юсуф и Мишка находились в палате. Из вентиляционной шахты постоянно раздавались скрежет и жужжание. Пётр пододвинул кровать поближе к вентиляционному выходу и завалился на неё. Сказал это для того, чтобы далеко не бегать. Мол, а сам выпрыгнет, а он ей сразу юрбанет, не вставая с койки. Валентин снова читал Алёнке сказки. «Кушать хочется», — сказал Мишка. «Да уж», — произнёс Индус. «Радуйтесь, что хоть вода в кране есть», — ответил им Пётр. Внезапно из приёмной раздался крик Дениса. «Ломится, попираем кричал он. Пётр соскочил с кровати и подбежал к открытой двери в приёмную. «Не уходи!» – сказал Валентин Петру. «Вдруг и отсюда полезут!» «Подпирайте стол, они не сдвинут вас!» – сказал Пётр медбратьям. «Все вместе отобьёмся!» Снова раздался скрижет вентиляции под потолком. «Ползут суки!» – злобно произнёс Пётр, глядя на потолок, и встал возле вентиляционного выхода в ожидании врага. «Юсуф! Мишка!» «Вы будьте около Алёнки!» Скомандовал Валентин и подошёл к Петру. Скрежет становился всё сильнее. «Главное, поджало не попасть!» Сказал Валентин. Пётр сосредоточенно смотрел на вентиляционный проход. Стоял полубоком, держа оружие на замахе. Из вентиляции раздался гул. Нискочастотный звук жужжания. Звук заполнил всю палату. «Чего они разжужжались-то?» Спросил Юсуф. «Не знаю». ответил Валентин. «Может, они так общаются между собой?» Через несколько секунд звук из вентиляции стих. Пётр и Валентин переглянулись. «Затихли», — насторожился Валентин. «Денис!» — позвал Пётр. «Да», — ответил медбрат из приёмной. «У вас как там?» «Всё нормально. Похоже, уползли». «Они ведь тут сидят прямо у входа», — тихо проговорил Пётр. Не слышал я, чтобы они уползали. Скрежет был бы. «Согласен», — сказал Валентин, всматриваясь в тёмный вентиляционный проход. «Будьте наготове!» — крикнул Пётр. «Я думаю, они не ушли!» «Мы всегда наготове!» — ответил Денис. Кто-то постучал в входную дверь. Валентин и Пётр тут же подошли к дверному проёму, ведущему в приёмную. Из палаты выходить не рискнули. Пётр косился на вентиляцию в потолке. Медработники сидели на полу, подпирая спинами стол и шкаф, закрывающий вентиляцию в стене. Юсу стоял за петром и пытался выглянуть из-за него, чтобы посмотреть, кто там пришел. Геннадий Сергеевич подошел к входной двери. «Кто?» – спросил врач. «Эвакуация». Глухо прозвучало из коридора. Врач открыл дверь. В коридоре толпилась куча народу. Несколько человек сразу зашли в приемную. «Ох, сколько вас тут!» – сказал один из вошедших. «Здорово, Серега!» – сказал Петр. «Привет!» – ответил тот и поздоровался с Валентином, который молча махнул ему рукой. «Чего это тебя назначили эвакуацией руководить?» – спросил Петр. «Позже поговорим. Сейчас нет времени. Надо подниматься. Там внизу такое творится на этажах!» – торопливо проговорил Сергей. «Куда подниматься?» – растерянно проговорил Валентин. «У меня тут дочь, она же...» «Наверх надо уходить! Ниже пятого этажа все в осах! Мы даже в коридор не смогли выйти!» «Петь, ты же не уйдешь!» Волновался Валентин. «За кого ты меня принимаешь? Конечно, я вас не оставлю!» Бодро ответил пётр «Вы издеваетесь!» Возмутился Сергей. «Нет, у нас тут девочка ужаленная, живая, подключена к аппарату искусственного дыхания, или как там его...» Объяснил пётр «Петь! Тут через несколько часов места свободного не останется!» Тараторил Сергей. «Они, похоже, переселяются в укрытие. Я говорю, ниже пятого этажа все в этих тварях!» «Они даже личинки свои перетаскивают сюда!» «Я не уйду без дочери!» — сказал Валентин. «Хорошо, я тебя понимаю. Я бы тоже не ушел, была бы у меня дочь!» — ответил Сергей. «Но другие-то почему должны умирать?» Валентин не знал, что ответить. Просто стоял и смотрел на Сергея. «Никто тут умирать не собирается», — спокойно рассуждал Пётр. «Оставь нам людей, мы удержим оборону помещения. Тут всего два прохода. Один мы завалили, а у второго рубить их будем. Шахты узкие, пролезть они все разом не могут. Будем резать ос по очереди, да и всего дел-то. А как девочка поправится, там и будем думать, что дальше делать». «Хорошо». — сказал Сергей. «Но своих людей я вам оставить не могу. Нас и так мало. Большая часть жителей укрытия погибла. Все, кто был ниже пятого этажа, скорее всего, мертвы». «Ниже пятого этажа жилые модули». Нахмурился Петр. «Это получается...» «Дошло наконец-то!» — резко сказал Сергей. «Я говорю, там всё в осах. И тут тоже скоро так же будет». «Скольких вы эвакуировали?» «Точно не знаю, но мало». «Основная масса людей в своих модулях находилась. Туда мы не смогли пройти. А тут кого находим? Отводим на склад и сразу обратно бежим комнаты прочесывать. Благо, здесь оспока мало». «Они до склада доберутся». пётр пожал плечами. «Нет!» – возразил Сергей. «Мы забаррикадировали там все вентиляционные шахты. Там полно еды и есть черный ход на поверхность, в случае чего». «На поверхности идти не вариант», – предостерег пётр Через пару дней Рой пойдет. А может, уже и завтра. «В любом случае, склад сейчас самое безопасное место!» Заключил Сергей. «Мы никуда не уйдем», — сказал пётр «Пусть каждый сам решит, идет он или нет!» Сергей начал терять терпение. «Придется уходить!» Не раздумывая, сказал Геннадий Сергеевич. «Простите меня, Валентин!» «А вы?» Сергей посмотрел на медбратьев. «Я не хочу умирать!» Тихо произнес Денис, глядя в пол. «Я тоже», — сказал второй медработник. «Женщина, вы идете?» — спросил Сергей. Она кивнула. «Ну что же», — сказал Петр Валентину. «Тогда ты подпираешь завал в приемной, а я рублю тех, кто вылезет с потолка». «А я?» — возмутился Индус. «Вы думаете, я вас тут оставлю? Да вы без меня помрете тут же. Мы с Валентином...» «Будем смотреть за завалом, а вы, Пётр, рубите себя на здоровье ОС-Палате». «Я уж грешным делом подумал, что ты смоешься», — сказал Юсуфу Пётр. «Мальчика, может, заберём пока?» — спросил Сергей. «Нет!» — крикнул Мишка. «Папа, я не уйду от вас! Мне с дядей Петей спокойнее!» Валентин задумался на несколько секунд. «Следующая ходка, еду нам принесёте?» — спросил Валентин у Сергея. «Вы же ещё будете по этажам ходить, людей искать?» «Да, занесем», — пообещал Сергей. «И мочете пару штук занесем». «Хорошо», — сказал Валентин. «Что ж, осуждать вас мы не имеем права», — сказал Петр. «Спасибо, что еду принесете с оружием». Сергей окинул взглядом на приемную медпункта. «Так, ладненько. Давайте выходите быстрее. Нам еще два этажа обходить». «Что вы планируете делать дальше?» — спросил Сергей Валентин. «В смысле?» Когда вы эвакуируете оставшихся, что будете делать? Не знаю. Ясно. Ну что ж, тогда удачи вам. И вам. Валентин, и кто значит с вами остылся? Дети, мой друг, он охотник, и коллега по работе. Вы узнали, что почти все люди в укрытии мертвые и у вас не было паники или шока от происходящего? «Меня больше волновала моя семья, а у моих спутников не было никого». «Понятно. Меня только вот смущает момент. Почему аппарат этот, как там его, ИВЛ? Да, почему он был только один на такое количество людей?» «Возможно, раньше их было больше. Последнему аппарату, судя по году выпуска, больше 50 лет было. А в укрытии производить подобное оборудование не было возможностей». «Компьютеры вы производили же?» Компьютеров у нас был целый склад. Были даже не распакованные, которые лежали там больше ста лет. Если компьютер ломался, мы шли и брали новый. Но ломались они редко. Создатели укрытия запаслись техникой? Да. Ну, хорошо, допустим. А ваш квантовый суперкомпьютер кто обслуживал? Кто его ремонтировал? Никто. За все годы его работы с ним не было проблем. Пётр сел на пол в дверном проёме между палатой и приёмной, прислонился спиной к дверному косяку, гладил рукой бороду. «Буду следить и за потолком, и за завалом», — сказал он. Юсуф обхватил руками кресло, в котором раньше сидела женщина. Начал двигать его к столу, подпирая шкаф, который, в свою очередь, закрывал проход в шахту. «Вот это правильно», — улыбнулся Пётр. «И сам полезай в кресло». «Я таки планировал». — сказал индус Я же ответственный за этот проход. — Кто тебе такое сказал? — с доброй усмешкой произнес Петр. — Сам себя назначил. — А почему бы и нет? — ответил Юсуф, продолжая подтягивать кресло к завалу. Валентин стоял в центре приемной медпункта, потерянный и опустошенный. Наблюдал за неловкими действиями молодого коллеги. — Вот и все, — думал Валентин. — Они окончательно добили нас. Вернуть всё, как было, уже не получится. Последнее разумное, что оставалось на этой планете, идёт на корм насекомым. А может, и прав был индус. Зачем вселенной разум и сознание? Пусть процветает неразумная жизнь. Какой вообще во всём этом смысл? Вообще во всём. Есть мы, нет нас. Какая разница? Живут на земле люди и уничтожают насекомых, или... Живут на земле насекомые и уничтожают людей. Все равно все сдохнем. Сейчас или в старости. Нет, лучше, конечно, в старости, но итог-то один. И ведь осы эти все тоже сдохнут. Со временем все изменится. А может, будет какой-нибудь скачок эволюции, и они поумнеют? заменит нас? Человек раньше тоже был неразумный. А потом дошел до современного образа. Взял человек-палку и начал рисовать рисунки. потом стихи писать а ведь не было этого раньше основная эволюция человека это эволюция мозга может и насекомая рано или поздно начнут меняться и будут изучать нас среди прочих ископаемых поймут что мы тоже были разумные может всё, что происходит это естественный ход событий Всё так и должно быть и зачем мы столько лет искали возможность спасти наш мир искали тот самый способ изменить нашу жизнь «А может, мы просто симуляции, нет у нас будущего. Отключат компьютер в любой момент, и мы погаснем». Индус кое-как упер кресло в приставленную к вентиляционной решётке мебель, уселся в него, посмотрел на Валентина и спросил. «Вы чего там стоите посреди комнаты?» «Похоже, настал конец укрытию», — сказал тот и подошёл к входной двери в общий коридор этажа. «Но нам ещё не конец». сказал Пётр. Нам, можно сказать, повезло, особенно тебе. Мне удивился Валентин. Он открыл двери, выглянул в коридор, посмотрел по сторонам. Никого. Только трупы овс повсюду. Конечно, повезло. Сам цел и дети живы. Захлопнув дверь, Валентин направился в палату. Ты бы лучше двери не открывал просто так. При достёрке в проходе Пётр Но Валентин, перешагнув через его ноги, заговорил о другом. «Ты осознаёшь, что произошло?» «Ну да. Многие, кого мы знали, умерли. А ведь ещё вчера всё было хорошо». Валентин сел возле Алёнки на кровать, вздохнул. «Даже если осы исчезнут, как дальше-то жить?» «Валь, я всё осознаю», — сказал Пётр. «Многие погибли, но многие выжили». Нас и без этих ОС каждым годом все меньше становилось. Я столько знакомых потерял за свою жизнь, поэтому и близких друзей заводил крайне редко. Наш вид вымирает независимо от ОС. Это и слепому ясно. А нам вот не ясно. Раздался голос индуса из приемной. Мы все же боролись за наш вид. И у нас была надежда и вера в то, что мы сможем вернуть старый мир людям. Мы верили, что сможем найти тот самый способ. юсуф крикнул ему Валентин. «У меня эта надежда пропала, когда мы поняли, что под нами множество симуляций». «А может быть такое», – начал говорить Пётр, – «что в симуляции над нами осы также захватили их укрытие, и те люди сверху, как это сказать правильно, запрограммировали, что ли, или подсунули нам этих ос и сидят сейчас смотрят, как мы их выгонять будем». «Всё может быть», – сказал валентин «Но это слишком жестоко по отношению к нам». Мишка подошёл к отцу. «Пап, я бы съел чего-нибудь. А ещё спать хочется и в туалет». Валентин взглянул на часы. Половина третьего ночи. «Пойдём в туалет», — сказал он и встал с кровати. Подошли с сыном к двери в палате с приклеенной пластмассовой буквой «Т». Валентин открыл дверь и осторожно заглянул внутрь. Темнота. Ничего не видно. Рукой нащупал выключатель на стене и включил свет. Перед ним находилась небольшая комната с типовыми для укрытия душевой кабинкой, унитазом и раковиной. «Заходи», — сказал он сыну. Мальчик зашел в туалет и захлопнул дверь. «Валентин!» — крикнул Юсуф из приемной. «А вы не думали, что есть еще подобные укрытия, кроме нашего?» «Конечно, есть», — ответил Валентин. Например, в симуляции, которые мы создали. Нет, я имею в виду в нашей реальности. Даже если есть, вмешался пётр Как нам их найти? Мы от укрытия отходили максимум на 20 километров во все стороны. Дальше отойти нереально. Нет, больше никаких укрытий, заверил Валентин. Если б они были, мы бы смогли поймать их радиосигнал. Все это уже проходили. «Были попытки искать других людей, нет никого». «Может, они на другом континенте или на другой стороне Земли?» – предположил Юсуф. «Не могли же только мы остаться!» Мишка вышел из туалета. «Все нормально?» – спросил отец. «Ну да», – смутился мальчик. «А что может быть не так?» «Юсуф!» Петр продолжил развивать свою мысль. «Даже если и есть другие бункеры, подобные нашему, в сотнях или тысячах километрах, то какая нам разница?» «Большая разница. Мне было бы приятно осознавать, что не все человечество вымрет». «Когда ты умрешь, тебе будет уже все равно». Валентин вернулся к беседе. «Паренек прав», — сказал Петр. «Я вот, если подохну, хочу наблюдать с того света, как наш вид разделается с этими тварями». Хотя, конечно же, помирать я не собираюсь пока. «Мишаня, тебе надо поспать», — сказал Валентин и подошёл к кровати, расположенной рядом с той, где лежала Алёнка. «Еды пока нету, но нам обещали принести». «Вы, Пётр, верите в эти сказки про небеса?» — спросил Юсуф. «Да», — ответил охотник. «И мне, в отличие от вас, благодаря моей вере не страшно умирать и сражаться». Если наш мир – симуляции то не может быть никакой веры. Я думал об этом, сказал Пётр, и понял, что неважно важно, мы или нет. Важно только то, что мы мыслим, и у нас есть сознание, а значит, есть и душа. И плевать мне, программа мы для кого-то или нет. «Не страшно умирать ему», – усмехнулся Валентин, поправляя подушку на кровати. «Была бы у тебя семья, Петька». «Тебе сразу стало бы страшно». Мишка залез в кровать, не снимая одежды, только разылся. Положил голову на подушку и тут же закрыл глаза. «Я не дурак в таких условиях семью заводить», — ответил Пётр. «Не хочешь детей, но при этом ты хочешь, чтобы наш вид человеческий развивался и уничтожил насекомых?» — спросил Валентин, укрывая одеялом сына. «Я хочу детей». — ответил Пётр. — Но я не хочу их в таком мире. Я боюсь заводить близких, потому что не хочу их потерять. Я помню, что с тобой было после того, как твоя жена... — Алиса погибла не из-за насекомых, — сказал Валентин. — Да, но всё же этого могло не произойти, если бы мы не жили в этом проклятом бункере. — Значит, Петька, у тебя никогда не будет детей. может всё ещё наладится Сказал Пётр. «Ты на что-то надеешься?» Спросил Валентин и подошёл к дверному проходу, где сидел Пётр, чтобы лучше слышать Юсуфа. «Валь, я прекрасно понимаю, что произошло, и да, я надеюсь». Пётр замолчал на несколько секунд. «На Бога». «Пётр, судя по тому, что с нами происходит, ваш Бог не участвует в нашей жизни», сказал Юсуф. «Разве допустил бы он то, что происходит?» «А ты, индус, во что веришь?» – спросил Петр. «Сейчас уже не знаю. До того, как появились эти симуляции, я верил в реинкарнацию». «В переселении души после смерти в другое тело?» – уточнил Петр. «Что-то типа того», – ответил молодой человек. «Но скорее перерождение». Родиться можно как человеком, так и животным и насекомым. Но а душа переселяется, естественно, тоже». «И в саранчу можно переселиться?» Спросил Петр. «Если быть нехорошим человеком, то можно и в саранчу». «Индус, а представь, что на Землю упадет метеорит, и все живое погибнет», предположил Петр. «Представил. В кого тогда всем этим душам переселяться, если нет жизни на Земле?» спросил пётр не знаю юсуф задумался возможно в организме живущие на других планетах а если наш мир симуляции вздохнул пётр значит нет никаких других планет это все какие нибудь картинки на небе чтобы мы думали что планеты и звезды есть пётр вы невнимательны мы же рассматриваем ситуацию несимулированного мира сказал исов «Валь, а правда, если наш мир — симуляция, зачем нужны эти звезды и планеты? Зачем тратить ресурсы компьютера на все это, если все сосредоточено только на Земле?» — спросил Пютер. «А Солнце и другие звезды легко симулировать, в отличие от нашего сознания и поведения», — ответил Валентин. «Человеческое сознание — самое сложное, что есть во Вселенной из того, что мы знаем». В нашей симуляции мы создали все планеты. Солнце, звезды и даже черные дыры. Все это летает в их вселенной и не сильно нагружает процессоры. Поведение планет, звезд и прочих небесных тел очень простое, в отличие от нашего поведения. Мы с нашим сознанием в миллиарды раз сложнее устроены, чем любая звезда. Под потолком раздался скрежет и постукивание колотков по металлу. пётр тут же поднялся. «Что там?» – спросил Юсуф. шуршаться сволочи. Валентин вытащил нож из чехла и подошёл к Петру. Через несколько секунд шум стих. «Почему они больше не лезут к нам?» Удивился Валентин. «Думаю, они чувствуют здесь опасность», — ответил охотник. «Как они могут что-то чувствовать?» Валентин пожал плечами. «Это же безмозглые насекомые». «Безмозглые? А, конечно, безмозглые». Остальные насекомые типа ос, муравьёв, пчёл очень умные. Они умеют общаться между собой и вполне могли сообщить своим собратьям, что тут их убивает, что сюда лучше не лезть. Это было бы замечательно. Произнес Валентин, продолжая вглядываться в вентиляционный проём. Пётр снова сел на порог между комнатами, а Валентин постоял ещё немного возле вентиляции. Потом подошёл к трупу осы, лежащему в углу палаты, напротив двери в туалет. сел на корточки возле мёртвого насекомого. Жвалы на морде существа были стиснуты. При жизни у осы эти огромные челюсти работали как ножницы и могли за полминуты отрезать конечность человеку. Валентин аккуратно взялся руками за оба и попытался раздвинуть их в стороны. Ничего не вышло. «Ты чего там делаешь?» – спросил Пётр. «Да ничего. Просто смотрю». «Так, а если вцепится в ногу?» Думал Валентин, рассматривая мёртвого хищника. «То всё, пиши про Пэлла». Они за несколько часов поубивали половину людей в укрытии. Даже больше половины. Сергей сказал, что ниже пятого этажа всё в осах. Что испытали все эти люди? Страшно представить. «Не спать!» Громко сказал Пётр. Валентин резко обернулся. «Да, я так просто дремлю». услышал валентин голос юсуфа из соседней комнаты Валентин встал и подошел к Аленке, присел на ее кровать спасибо вам произнес он за что спросил пётр за то что остались с нами валяй перестань я не люблю все это сурово сказал пётр нет серьезно я понимаю что вы подвергаете свою жизнь опасности сейчас везде опасно Сонным голосом проговорил Юсуф. «Просто знайте, что я ценю то, что вы сделали». «Ладно, ладно, будем знать», – отмахнулся пётр «Надо бы со сном определиться». Юсуф зевнул. «Может, по очереди спать будем?» «Дежурить должны одновременно двое, а двое пусть спят», – решил Петр. «И Мишка вот спит, и кто-нибудь еще один может тоже похрапеть». «Я не смогу сейчас уснуть», — сказал Валентин. «Тогда ты, Юсуф, подремли немного, а мы с Валькой подежурим. Я тоже спать не хочу». Индус лег на бок в кресле, светив ноги на пол. «Если что, сразу будите меня», — попросил он уже с закрытыми глазами. «Как он может спать в такой ситуации?» — подумал Валентин. «Он же странный человек. Если еду не принесут в ближайшее время...» я сожру сорубленную мною осу», — сказал Пётр. Живот урчинга-то такой. «Да подожди ты. Они ушли полчаса назад. Принесут, обещали же». «Я серьёзно», — сказал Пётр. «Лапу ей отрежем, хитин снимем, а мягкое съедим». «Сырым я не хочу питаться. Лучше дождёмся сергей «Ты бы, кстати, на соседнюю кровать сел. Вдруг Алёнка спать пытается, а ты над ёвухом болтаешь». Валентин посмотрел на дочку и взял ее запястье, почувствовал пульс. «Капельница, кажется, закончилась», — сказал он. «Надо иглу выдернуть. Ты умеешь?» «Чего там уметь? Просто вытаскивай и все», — ответил Петр. «Точно? Да точно, точно». Валентин взялся за иглу и аккуратно подтянул. «А как ее потом ставить?» — спросил он, рассматривая конец иголки. Чего там ставить? Берёшь и втыкаешь обратно. Как у тебя всё просто. о чё мудрить ты Раздали сильные удары в дверь, как будто кто-то пытался выбить её. Юсуф аж подскочил в кресле с испугу. «Помогите! Откройте, пожалуйста!» Донёсся крик из общего коридора этажа. «Это Андрей!» Пётр встал с пола и подбежал к входной двери. Как только он открыл дверь... В приемную валился охотник Андрей с мальчиком, висящим на его плече. «Быстрее! Сына ужалили! Где врач? Димка задохнется же сейчас!» Прокричал Андрей, и затем начал укладывать ребенка на пол. Валентин, Петр и Иисус стояли, не предпринимая никаких действий. «Чего вы встали, как скопанные?» У Андрея текли слезы. Его голос дрожал. «Андрюха, успокойся!» — сказал Петр. Врача нет, он ушел. «Ушел? Как ушел?» «Да и чёрт с ним!» — сказал Андрей. Открыл дверь в подсобное помещение и заглянул туда. «Там должна быть кислородная подушка. Сейчас, Димка, сейчас, родненький. Мы тебя подключим, и всё будет хорошо». Андрей закрыл дверь в подсобку и открыл следующую, ведущую в морг. «Не то», — сказал он, — «не то». «Да помогите же, чего стоите? Нужен аппарат искусственного дыхания, он есть тут. Сашку на нём откачивали уже тогда, как раз после асы Такой на колёсе, как с маской кислородной. На шести! Ищите же! Андрей, сказал Валентин. Аппарата нет. Что? Что ты несёшь? Сказал Андрей и попытался пройти в палату. Но Пётр встал в дверях на проходе. Андрей увидел из-за плеча Алёнку с кислородной маской на лице и медленно попятился назад, нащупывая ручку мочете на поясе. Так, так, произнёс он. Нам очень жаль, сказал Валентин. «И что же мне теперь делать?» – произнес Андрей и вытащил мачете из ножен. «Не совершать глупостей!» – сказал ему Петр и тоже достал оружие. Андрей посмотрел на лежащего на полу Димку, а потом на Петра, стоящего на пути к спасению его ребёнка. «Аньку утащили!» – всхлипнул Андрей и вытер рукавом слезу. «Отца тоже! Я не могу потерять ещё и Диму!» У меня больше никого не осталось. И что ты предлагаешь? Сказал Валентин. Убить мою дочь? У тебя есть еще ребенок, а у меня никого! Кричал Андрей. Убери оружие. Сказал ему пётр Иначе сам отправишься в мир иной. Нет времени! Произнес Андрей и, замахнувшись в мачете, бросился на Петра. Тот сделал шаг вперед навстречу нападающему и заблокировал его руку, остановив замах. Другой рукой... Ударил ему по уху ручкой мачете, отчего тот кувыроком укатился к стене. Андрей попытался встать, но Пётр подскочил к нему и ударил ногой в голову. Андрей потерял сознание. Пётр взял его мачете и отдал Валентину. «А нож мой, Юсуф, выдай, вместо скальпеля», — сказал Пётр и ушёл в палату. «Он же сейчас очнётся», — сказал Юсуф. «Куда вы?» Через несколько секунд Пётр вышел из палаты со своим рюкзаком. Сел возле Андрея, вытащил из рюкзака с самогоном и сделал глоток из горла. Потом достал веревку и принялся связывать своего бывшего товарища, горько вздыхая. «Не убивать же его!» «А что с мальчиком делать?» Валентин сел на пол и начал тереть пальцами виски. «Ничего не поделать», — ответил Петр. «Башка раскалывается от всего этого», — мучительно размышлял Валентин. «Чувствуй себя убийцей». Сначала тут мужчина, а теперь этот мальчик, Димка. А как иначе, нет выбора? Как мы должны поступить по морали? Надеюсь, мы все делаем верно. Хотя, кому решать, как верно, а как нет? А если бы не было Петра? Андрей зарубил бы нас с Юсуфом и отключил бы Аленку. «И что дальше?» — спросил есуф «Если еще будут приходить с ужаленными». «У меня еще много веревки». бодро сказал Пётр, затягивая узел на руках Андрея. «Ноги тоже бы надо», – посоветовал парень. «Знаю, не учи», – кевнул охотник. «Надо мальчика унести», – сказал Валентин. «Лучше бы андрею его не видеть, когда очнётся». «В морг?» – спросил Пётр. «Тихо ты! Ребёнок же всё слышит!» «Валь, мы не виноваты в том, что происходит!» «Я понимаю, но можно как-то помягче», – возразил Валентин. «Чёрт, забыли!» – Пётр посмотрел на Индуса. «Юсуф, иди вентиляцию на потолке карауль!» Тот пошёл в палату. Сел там на кровать так, чтобы ему было видно через дверной проём Петра и Валентина. Мишка спал без задних ног на соседней постели. Пётр закончил связывать Андрея, подошёл к парализованному мальчику, взял его на руки, задумался. «И куда его?» «Не знаю», – пожал плечами Валентин. «В палату давай. А потом...» «Потом сам знаешь». Он кивнул в сторону двери, ведущей в морг. «Как скажешь», – ответил Петр и направился в палату. «Хотя... погоди», – сказал Валентин. «Как мы его потом мимо Андрея понесем?» «Завернем в простыню и вынесем. А вообще, пошел этот Андрей знаешь куда?» немного ли заботы о его чувствах?» Возмутился Петр. «Он несколько минут назад пытался убить меня. И дочь твою убил бы!» «Да, но его тоже можно понять», — вздохнул Валентин. «Во всей этой ситуации мне жалко только мальчугана», — отрезал Петр. «А папаша его тот еще урод. А ты бы как поступил на месте Андрея?» «Не знаю. Но точно не так, как он». «Сука, мы с ним столько лет общались, а он меня мочать и хотел Ведь если попал, то всё, до свидания. Лежал бы я тут в луже крови. А следом боевые с индусом. Ты просто не знаешь, как он махаться умеет, а ты ещё монстр. Мы как-то напели с ним. Ладно, Петь». первал его Валентин. «Отнеси, мальчика, не время сейчас для историй твоих. Одеялом только накрой его, не хочу, чтобы Мишка видел». Пётр отнёс ребёнка в палату. Валентин сквозь дверной проём наблюдал за ним из приёмной. Охотник положил демку на кровать в дальний угол комнаты и накрыл покрывалом. «Ясуф, иди в своё кресло», – сказал Пётр. индус поднялся с кровати и вышел в приёмную. В это время Андрей начал приходить в себя. «Петь? Он шевелится?» – испуганно произнёс Валентин. Пётр сел в дверном проёме, ничего не ответив. «Чего с ним делать теперь?» – спросил Юсуф. «Ничего», – ответил Петр. «Где Димка?» – спросил Андрей. Никто не ответил ему. <с> «Где мой сын?» – крикнул Андрей с дрожью в голосе. «Умер», – сказал Петр. «Что? Да как так-то? Вы, твари, убийцы!» Андрей начал дико кричать и судорожно извиваться на полу. пытаясь освободиться от веревок. Кричал и плакал. Это была истерика. Петр взял термос с самогоном, подошел к Андрею и сел ему на грудь. «Суки! Убью всех!» Орал Андрей, крутя головой из стороны в сторону. «Димка! Ублюдки! Я не верю вам!» Петр открыл крышку термоса. Одной рукой схватил Андрея за подбородок, зафиксировал голову и залил ему в рот алкоголя. Тот начал кряхтеть и кашлять. Самогон потёк по его щекам. «Валька, зажми ему нос, а то мимо вся льётся», сказал Пётр, продолжая упираться ладонью в лицо Андрея. «Ты уверен, что это ему сейчас надо?» спросил Валентин. «Не уверен», ответил Пётр. «Исуф, иди снова в палату, гляди за вентиляцией». «Пап, что у вас там?» сонным голосом спросил Миша, поднимаясь с кровати. «Ничего, тут просто дядя Андрею плохо», — ответил Валентин. «Не заходи сюда пока». Валентин подошёл к Андрею. Тот что-то мычал через закрытой рукой Петра рот, бешеными глазами смотрел на Валентина. «Сядь и зажми его голову коленками», — сказал Пётр. «Сейчас мы его напоим как следует, может успокоиться». Валентин сел напротив Петра и зафиксировал между своих ног голову Андрея. «Нос заткни», – скомандовал охотник. Валентин зажал пальцами нос лежащего, и Петр залил несчастному в рот самогона. Тот снова закашлялся, но проглотил. «Так-то лучше, а то выплевывать вздумал», – сказал Петр. Андрей замолчал, глубоко дышал, запрокинув голову. Его щека сильно раздулась после удара Петра. Он лежал и смотрел на Валентина. «Андрей!» «Нам действительно очень жаль. Мы не могли помочь твоему сыну», – сказал Валентин. Но связанный не отреагировал на его слова. «Откуда вы пришли?» – спросил Петр. «Жилых модулей». Андрей посмотрел на Петра и плюнул ему в лицо. «Ну все», – вскочил с пола охотник. «Иди-ка ты отдохни». Петр открыл дверь подсобное помещение, взял Андрея за ноги и волоком затащил его туда. Вышел, захлопнул дверь и повернул ручку замка. Из подсобки доносились стоны и схлипывание. «Мне жаль его», — сказал Валентин. «А мне нет», — заявил Петр и сел на свое место в дверной проем. «Интересно, что у них произошло», — произнес Валентин. «Наверное, так же, как и мы где-то сидели», — подал голос Юсуф из палаты. «Думаю, в модуле у себя». предположил Валентин. «Ну да, и Атос отбиться не смогли», — сказал Индус. «Как они до нас дошли, вот что интересно», — задумался Валентин. «Может, они вообще на нашем этаже были всё это время», — сказал Пётр, но Индус возразил. «Нет, тогда бы их эвакуировала группа Сергея». «Кстати, что-то Сергея всё нет и нет». Валентин потер рукой лицо. По идее, должны были быстро вернуться. «Плюнули на нас», — решил Пётр. «Может, что случилось?» Валентин всё ещё надеялся. «Подождём. Придут, наверное, позже». Пётр не стал отнимать надежду у друга. «Если придут, Андрея им отдадим. Нам он точно тут не нужен». Валентин зашёл в палату и подошёл к Мишке, сидящему на кровати. Погладил его по голове. не волнуйся сказал отец. Дядя Андрей полежит немного в другой комнате, пока не успокоится. «Я за него и не волнуюсь», сказал сын. «А чего он так кричал-то? У него погибли близкие», ответил отец. «А вы тут при «Не знаю», ответил Валентин, решив не объяснять подробности. «Поспи, Валь», сказал Пётр. «И ты, Индус, тоже, а мы с Мишей подежурим. Да, Мишань?» «Конечно», — ответил Миша. «Пожалуй, ты прав», — согласился Валентин. «Попробуй уснуть». Он пододвинул свободную кровать к кровати Аленки, и лег рядом, взял ее за запястье и проверил пульс, после чего обнял дочь и закрыл глаза. Проваливаясь в сон, услышал, как Петр говорит Юсуфу, чтоб тот шел спать в свое кресло. «Глава пятая». Валентин проснулся и тут же вскочил с постели. Оглядел обстановку и принялся снова проверять пульс у Аленки. «Доброе утро, пап!» – произнес Миша. «Доброе», – ответил Валентин, держа девочку за запястье. пётр делал зарядку. Вращал тазом, держа руки на поясе. Валентин взглянул на часы. Восемь утра и спросил. «Все нормально?» «Да», – ответил пётр «Ты чего подскочил так резко?» «Сон приснился», — сказал Валентин и сел на кровать возле дочери. «Понятно», — ответил Петр, делая круговые махи левой рукой. «Осы не шуршали там?» «Шуршали, шуршали», — сказал Мишка. «Одна даже морду высунула, а дядя Петя ее мочеть откнул, и она обратно заползла». «А Андрей как?» Валентин встал с кровати и подошел к дверному проему. Посмотрел на спящего в кресле Юсуфа. «Я к нему заглянул час назад», — сказал Пётр. Лежал, хныкал. Сейчас затих. «Ты спать-то собираешься?» — спросил Валентин. «Ты знаешь, вот под утро захотелось», — ответил Пётр. «А сейчас что-то нет. Хотя, может, и подремлю немного». «Сергей, я так понял, не приходил», — сказал Валентин. «Нет», — ответил Пётр. «Странно. Надо Димку унести». Сказал Пётр, показав на труп мальчика, завернутый в одеяло. «Пахнуть же начнёт». Валентин посмотрел на Мишку, потом на Петра. «Всё в порядке, пап», — сказал сын. «Дядя Петя мне рассказал про мальчика». «Он спросил, что это там лежит», — сказал Пётр. «Ну, я и...» «Ясно», — ответил Валентин. «Нам очень его жаль, но мы не могли ничего поделать». мне надо, пап», — ответил Миша. Я не маленький, я все понял. Давай не будем об этом». «Юсуфа надо будить», — сказал Петр. «Я разбужу», — ответил Валентин и пошел в приемную. Димку отнесли в морг. Валентин, как обычно, читал сказки Алёнки, сидя возле нее на кровати. Петр дремал в дверном проеме. Периодически он открывал один глаз и осматривал ситуацию, после чего снова погружался в неглубокий сон. Мишка с Юсуфом играли в загадки. расположившись на полу в приёмной. Игра заключалась в описании какого-либо предмета или события, а оппонент должен был угадать, что загадано. Начитаный десятилетний мальчик постоянно обыгрывал Юсуфа, несмотря на то, что парень был старше Мишки в два раза. Несколько часов пролетели незаметно. На часах десять утра. «Да...» – протяжно произнёс Пётр, протирая «Да...» – протяжно произнёс Пётр, протирая заспанные глаза ладонями. «Седой у нас, конечно, голяк «Что? Ей захотелось?» – отозвался Юсуф. «М-да, что-то как-то так». Невнятно пробурчал Пётр. «А нам говорили, чтобы мы в воде радовались в кране». Поддел его молодой специалист. Охотник ничего не ответил. Встал и направился в туалет. Через минуту вышел оттуда с мокрой головой. «Хорошо», – произнес он, бодрит. «Слушай, Валь, я тут подумал. Вот если наш мир – симуляция...» Валентин оторвался от сказки и посмотрел на Петра. «Зачем симуляция? Нужны атомы и молекулы?» Спросил Петр и сел на койку напротив Валентина. «Может, их и нет вовсе? Ты когда-нибудь в микроскоп смотрел?» «Не смотрел», – ответил Валентин. «Так, может, нет микромира? Зачем его создавать для симуляции?» «Есть мы, большие, и всё», — сказал Пётр. «В симуляции, созданной в отделе, есть атомы», — ответил Валентин. «Всё в созданной нами симуляции состоит из атомов. И атомы есть, и электроны, и нейтроны, и протоны. Всё это обрабатывает компьютер». «Как он может обрабатывать бесчисленное множество... Как сказать-то... предметов, пищи... Не, не вещей, а элементов?» — спросил Пётр. «А они все работают одинаково», – сказал Валентин. «В каждом атоме одни и те же законы, в отличие от наших голов». «Голов?» «Тут как и со звездами», – начал объяснять Валентин. «Космос, планеты, галактики. А с другой стороны, Вселенной, атомы и кварки. Так вот, все это, Петька, пыль по сравнению с сознанием. Твоя голова, а точнее то, что внутри, устроена в миллиарды раз сложнее, чем все, что можно представить». Хм. Ты это кажется, уже говорил. Наличие как звезд, так и атомов не доказывает реальность нашего мира. Смоделировать все это не требует много ресурсов. Для сравнения, Петя, вот сколько звезд в нашей галактике? «Миллиард», – предположил Петр. «Больше двухсот миллиардов», – сказал Валентин. «Много», – уважительно произнес Петр, кивая. «А сколько было открыто галактик нашими предками?» – снова спросил Валентин. но «Ну, говори уже, к чему ты клонишь?» Пётр не желал угадывать. «Галактик, петя сотни миллиардов. И в каждой галактике миллиарды звёзд. Вокруг многих звёзд летают планеты. Можешь приумножить и прикинуть, сколько всего во Вселенной звёзд и планет». «Очень много», — сказал Пётр. «Да, очень много. Вот только в твоей голове больше элементов, чем звёзд во Вселенной». «Клеток?» — спросил Пётр. Примерно 80 миллиардов нейронов. И каждый нейрон образует до 10 тысяч связей с другими нейронами. Примножь теперь всё это. Звёзд всё же больше, чем этих связей, сказал Пётр. Ну да, вот только по всем этим связям, так называемым синапсам, как по проводкам, бегает информация по всей твоей голове. Благодаря этому и рождаются твои мысли. Не только твои, а мысли каждого человека. «Это действительно сложно». «Как же это все могли построить?» — спросил Петр. «Не знаю. Мы пользуемся наработками прошлого», — ответил Валентин. «Компьютер этот ваш квантовый вы в глаза не видели?» «Нет, мы подключаемся к нему через наши обычные компьютеры». «Слушай, а может и нет никакой реальности?» «Ты о чем?» «Может, этот компьютер и есть Бог, создатель всего», — предположил Петр. «Он создатель, да, но интерпретировать его как Бога?» <смех> «Никогда не думал об этом». «Я думаю, тут вопрос терминологии. Хочешь, можешь называть его Богом, как тебе угодно». «Это понятно. Нет. Я имею в виду, может, нет реального мира? Реальный мир — это компьютер, в котором запущены все симуляции? То есть нет там никаких людей и ничего подобного нам? Компьютер летает в пространстве». А все миры уже в нем? Я думаю, что нет. Почему нет? Потому что нет причин в это верить. Хотя и опровергнуть это невозможно. Так что просто не думай об этом. Или первую симуляцию запустила какая-нибудь высшая по разуму цивилизация. А настоящих людей, подобных нам, вообще не существует в реальности. Петь – это уже фантазии. Подобных гипотез можно кучу выстроить. И все они имеют место быть в теории. «По факту пока только ясно одно, что под нами сотни симуляций. Все. На основе этого мы сделали вывод, что и над нами могут быть симуляции, и мы, возможно, одна из них. А что там на самом деле, да черт его знает». «Может, они даже выглядят не как мы. Может, мы вообще игра для них или фильм?» Продолжал строить гипотезы пётр Индус и Мишка забежали в палату. «Там кто-то за дверью», — сообщил юсуф «Постучали». Петр направился к входной двери. Все остальные вышли за ним. Кто-то тихонько постучал в дверь. «Помогите!» Глухо прозвучало из общего коридора. «Откройте, умоляю!» «Опять, что ли?» Недовольно сказал Петр и открыл дверь. В прием зашел мужчина с женщиной на руках. Мужчина был измазан кровью. У него был сорван рукав. На руке от плеча до локтя резаная рана, будто кто-то полоснул его ножом. Он положил женщину на пол. «Я со склада», — говорил он, задыхаясь. «Это конец. Все бы конец. Закройте дверь и не шумите. Они все слышат. Они ходят по вентиляции. Они везде. Они кормят своих личинок нами». Валентин закрыл дверь. «Мою жену ужалили». «Нужен аппарат искусственного отдыхания. Срочно!» Продолжал мужчина. «Должен быть где-то». Недолго думая, Пётр ударил его правой рукой в челюсть, отчего тот начал падать, потеряв сознание. Охотник подхватил его на лету и аккуратно положил на пол. «Что ты творишь?» — крикнул Валентин. «Хватит сюрпризов», — сказал Пётр. «Сейчас опять достанет оружие и угрожать начнёт. Мне Андрея хватило. Сначала свяжем, потом пообщаемся». «Женщину это сразу несите в морг». «Он сказал, что они со склада», — вмешался Юсуф. «Я боюсь, случилось что-то страшное». «Сейчас придет в себя и расспросим», — сказал Петр. «А ее унесите». «Говорю же». Валентин и Юсуф взяли женщину за руки и за ноги и отнесли в морг. Положили на пол, так как все столы были заняты трупами, а разбираться с холодильными камерами не было времени и желания. Да и класть пока ещё живого человека в холодильник совсем негуманна. Когда вернулись, мужчина уже был связан. Пётр связал ему только руки за спиной и его на пол, оперев спину на стену. Стучал ему по щекам, пытаясь привести в чувство. «После такого нокаута ему лучше лежать. Зачем ты его посадил?» – спросил Валентин. «Да? Ну хорошо, тогда положим». Сказал Пётр и аккуратно завалил человека на бок. Валентин подошёл к мужчине и поднял его ноги вверх. «Я слышал, что так приток крови в голове увеличивается. Быстрее оклемается». Валентин стоял возле мужчины и держал его ноги в поднятом положении. «Может, он помер?» – предположил Юсуф. Внезапно мужчина начал вертеть головой и что-то бормотать. Валентин положил его ноги и отошёл в сторону. «Где Даша?» – спросил он. приподнявшись и осматривая комнату. «Сначала ответишь на наши вопросы», — сказал Пётр. «С вашей Дашей всё в порядке», — сказал Валентин. «Мы подключили её к аппарату». «Да, подключили к этому». «Как его?» «Эвэл». «Вспомнил Пётр». «Эвэл». «Попрэл Петра Юсуф». «Да», — сказал Пётр. «Она в палате». «Почему я связан?» «Это вы меня ударили?» – спросил мужчина. «Как тебя зовут?» – спросил у него Валентин. «Никита!» – ответил мужчина. «Я вас знаю. Вы из тех отдела?» «Откуда вы пришли?» – спросил Петр. «Со склада. Мы укрылись там. Забаррикадировали вентиляцию». Никита посмотрел на завал в приемной. «Вы, я вижу, тоже». Видимо, осы пролезли на склад. Сказал Валентин. Люди дежурили возле всех вентиляционных выходов. Начал рассказывать Никита. Нас там было человек двести точно. А может и больше. Эти твари прогрызают все, что можно. Завал не спас нас. Вот через эти ваши столы и шкафы они пролезут. Это не поможет. В итоге, кто мог, выбежал на поверхность. А кто не смог, много людей спаслось. Спросил пётр «Не знаю. Думаю, мало. Они пожарили многих, а многих погрызли сразу. Началась паника, и люди ломанулись на поверхность через черный ход, а я с Дашей медпункт. Так вы меня развяжете или нет?» «На поверхность, значит», — произнес пётр «Это плохо. Сегодня-завтра Рой пойдет. Они хоть со свистками вышли?» «Не знаю», — ответил Никита. отведите меня к жене получается мы единственные кто остался в укрытии спросил юсуф мне факт сказал валентин возможно где нибудь так же как мы кто то сидит возможно согласился петрр из подсобки раздался грохот что это взволновванно спросил никита помогите они убили моего сына я тут помогите кричал андрей что происходит Спросил Никита. «У вас там человек? Что вы делаете?» Пётр открыл дверь в подсобное помещение. Андрей лежал посреди комнаты и, прищурив от яркого света глаза, смотрел на Петра. «Что вы сделаете со мной?» Закричал Никита. «Где моя жена?» Пётр взял последний кусок верёвки и принялся связывать Никите ноги. «Это для вашей же безопасности», сказал Пётр. «Извините уж». но мы не знаем, что еще с вами делать». «Где Даша, я спрашиваю?» — крикнул Никита. «Они убили ее!» — кричал Андрей из подсобки. «Вот же идиот!» — подумал Валентин. «Сам же Петра зарубить пытался, она с убийцами называет. Совсем крыша поехала у человека». «Может, не надо его туда?» — сказал Юсуф. «А куда еще его?» — спросил Петр, затягивая узел на ногах Никиты. «Он же не буйный?» — сказал Юсуф. «Я не хочу рисковать», — сказал Пётр. «Где Даша? Что вы сделали с ней?» — кричал Никита. Её ужалила оса. Ответил Пётр, затаскивая Никиту в подсобку. «Нам очень жаль, но аппарат ИВЛ-1, и он занят маленькой девочкой. Твоя жена умерла. Мы не можем вам помочь. С вами ничего не случится, но пока вам лучше побыть тут». «Поверьте, мы не причиним вам вреда». «Как умерла?» — крикнул Никита. «Вы же... вы же сказали, что она подключена». Пётр захлопнул дверь, не дослушав до конца его фразу. Из-за двери в подсобку продолжали доноситься неразборчиво вопли Никиты. «Значит так», — сказал Пётр, — «Юссуф, Валентин и Мешка стояли напротив него». «План такой. Слушайте внимательно». «Сидим тут, пока аленка не придет в себя. Ос изрублю, если полезут». «А мы собирались уходить?» Сказал Индус. «Не перебивай, Малец!» Сказал Петр. «Что за привычка?» «Так вот, сидим тут пока. Дальше, как девочка сама сможет дышать, выходим на поверхность». «Арой?» Спросил Валентин. «У меня есть свисток. Мы откроем главные ворота укрытия, И запустим сюда, Рой. Они пожрут оса, а мы переждём на поверхности под защитой свистка. Он, Саранчик, нам не подпустит. Мы будем сидеть в самом эпицентре Роя? Спросил Иисуф. А если свисток выключится? Или сломается? Или ещё что? Батарейка, если сядет? Не сломается. Полного заряда свистка хватает на два дня. За это время Рой заполнит укрытие, и выезд всё живое, что тут есть. а «Если в укрытии есть люди?» – испугался Валентин. «Да вот эти двое в подсобке, например!» «Если есть живые люди, то им лучше не выходить, пока рой не уйдет. Если они живы, значит осы к ним не пролезли. Логично?» «Логично», – согласился Валентин. «Если осы не пролезли, значит и саранча не пролезет». «Зачем открывать укрытие, если саранча и так может опустошить осиной улей?» – спросил Ясуф. «Ты этот самый умный, что ли?» — усмехнулся Петр. «Осы, по-твоему, бестолковые существа? Заходите, скажут гости дорогие, да?» «Не знаю». Исуф пожал плечами. «Они закупорят свой олей, когда рой пойдет», — продолжил Петр. «А сейчас запасаются пищей. Так и пчелы, и муравьи делают. И мы тоже так делаем». «Пища, я так понял, это мы», — произнес Валентин. «А что делать? Такова природа», — сказал Пётр. «Никита говорил, что люди выбегали на поверхность через чёрный ход», — сказал Юсуф. «Может, они не закрыли его за собой, и нам не придётся идти открывать ворота?» «Иди, иди, Индус, проверь, закрыли они его за собой или нет», — сказал Пётр. «Если выбегали в панике, то не закрыли», — сказал Юсуф. но ну, что скажете?» «Как вам моя идея по уничтожению ОС?» Громко произнес Петр. «Вроде нормально», — сказал Валентин. «Можно попробовать», — согласился и юсуф «Хороший план», — сказал Мишка. «Нам, кстати, на поверхности не обязательно пережидать пока Рой укрытие очистит», — сказал Петр. «Там сразу, как из ворот выходишь, если направо пойти, будет холм. Помнишь, Валь?» «Помню, но до него километра два». «Ну и что, по компасу пойдем, у меня есть». «Через рой по компасу», — произнес Юсуф. «Да уж». «Если холм обойти слева», — начал объяснять Петр, «то там пещерка будет небольшая. Мы в ней пересидим денем-другой, а как свисток начнет садиться, пойдем обратно в укрытие. Ну и будем надеяться, что саранча ос поела. А если ос и саранчу поедет?» — спросил Юсуф. «Шутишь, что ли?» — сказал пётр «О, сколько! Сколько-то тысяч! А саранчи? Миллионы особей! Они укрытия заполнят за день, и всех тут выжрут! Абсолютно всех! Еще и по вентиляции вихулий залезут!» «А потом что?» — спросил Валентин. «Точно не знаю», — ответил Петр. «Может, кроме нас есть еще выжившие? Будем их искать по укрытию». Неожиданно шкаф, закрывающий вентиляцию в тени начал трястись. Валентин и Пётр тут же побежали в палату, а Юсуф запрыгнул в кресло подпирать завал. В палате, под потолком, раздали жужжание и скрежет. Пётр и Валентин достали оружие. Стояли под вентиляционным выходом. «Мне кажется, они грызут шкаф!» — крикнул Юсуф. Шум из вентиляции становился всё громче. «Миша!» — Валентин позвал сына. «Иди сюда быстро!» Мальчик зашёл в палату. «Запрись в туалете на крючок и сиди там», – сказал Валентин. Одна оса вывалилась из вентиляции. Пётр тут же ударил её мачете, но она сумела вцепиться челюстями в клинок. Лезвие зашло ей в голову, как раз между жвал, и прочно застряло там. Пётр пытался выдернуть мачете из насекомого, но её челюсти сжимали оружие, не давая его вынуть. Валентин нанес ей удар по спине и срубил крыло. Снова замахнулся, чтобы атаковать. Пётр уперся ногой в глаз осы и изо всех сил дернул мачете на себя, с трудом вытащив его из тела насекомого. Оса издала высокий звук и начала хаотично махать всеми лапами. Из кончика её брюшка вылезла 30-сантиметровая жала, тонкая и острая, подобная шилу. Валентин продолжил бить её мачете по спине. Из вентиляции выпала ещё одна особь и вцепилась Валентину в голень. «Петя!» – закричал он и воткнул мачете ей в спину. Пётр тут же прицельным ударом срубил ей голову. Тело осы осело брюхом на пол, а голова таки осталась висеть, впившись жвалами в ногу Валентина. «Помоги отцепить! Помоги!» – орал Валентин. Пётр схватил голову насекомого за челюсти, сдёрнул с ноги Валентина и швырнул в сторону. «Миша! Я же сказал, запрись в туалете!» — закричал Валентин на сына, до сих пор стоящего в дверях палаты. «Они в шкафу!» — раздался голос Юсуфа из приемной. «Помогите мне!» Еще одна оса выпала из вентиляции. Петр ударил ее, но промахнулся. Насекомое успела отползти в сторону. Следом выпала еще одна оса. Юсуф забежал в палату, оттолкнув Мишку в сторону и захлопнул дверь. «Там все бесполезно! Они шкаф прогрызли! Я челюсти видел!» Испуганно говорил Индус. «Идите, рубите их! Иначе нам из медпункта не выбраться!» Сказал Петр, пытаясь подойти к оси на расстоянии удара. Насекомое начало разогревать крылья. Петр стоял перед ней, держа оружие на замахе. Через пару секунд оса бросилась на Петра, пролетев несколько метров по воздуху. Но тот выставил перед собой мачете. Насекомое напоролось на лезвие брюхом. Петр успел отрыгнуть бок яса Пролетела мимо него. Рухнула на пол с торчащим из тела оружием. Ещё одна оса выпала из вентиляции, следом за ней вторая, потом третья. Валентин схватил Мишку за руку и, хромая, подошёл к кровати Алёнки. Стоял спиной к дочке, держа перед собой мачете. Рядом стоял Мишка со скальпелем. Осы расползлись по палате. Одна залезла на кровать, другие обнюхивали мёртвых собратьев, лежащих возле двери в туалет. Пётр вынул свою мачете из ещё живой осы. Та издала негромкие жужжащие звуки. Пол в палате под вентиляционной шахтой был выпачкан растекающимися из зарубленных тел внутренностями насекомых. Пётр обошёл эту лужу, не сводя глаз живых ос, и подошёл к Валентину. Юсуф также встал возле кровати Алёнки. Все вместе они образовывали полукруг, стояли, держа на готове свои ножи и мачете. Осы не спешили подходить к ним. Вентиляции снова раздался скрежет и жужжение. «Идите в приемную», — сказал Петр, глядя на осу, сидящую на кровати в противоположном конце комнаты. «Как мы в коридор выйдем, если они приемную займут?» «А если они коридор займут?» — спросил Юсуф. «И вообще все помещения в укрытии?» «Приемную им нельзя давать», — согласился с Петром Валентин. «Там единственный выход отсюда». «Идите и завал восстановите», — сказал Пётр. «Если эти подползут, я их спать отправлю. Другой шкаф подтащите туда. Потом Юсуф там остаётся, а ты сюда иди. Убьём этих троих». Валентин подошёл к двери в приёмную и приоткрыл её. Увидел в центре помещения осу. Та сидела к нему боком и тёрла лапами голову. Двери шкафа были открыты. «Похоже, прогрызла внутреннюю стенку шкафа», — сказал Валентин. Сидит теперь, намывается. «Идите быстрее, пока новые не полезли», — сказал Пётр. «Может, вы с ней разберётесь?» — спросил Юсуф у Петра. «Нет», — возразил Валентин. «Пусть возле Алёнки стоит, мы сами». «Вот и я так думаю», — сказал Пётр. «Тут их три, а там одна». «Юсуф», — обратился к нему Валентин, — «заходи в приёмную. Пусть она на тебя отличётся. А я подбегу». и сбоку ее атакую». «Ох, Валентин, смерти вы моей желаете», — сказал Индус. Юсуф вышел в приемную и пошел вдоль стены. Нож держал перед собой, направив его на насекомое, а соследила за ним, но ничего не предпринимала. Валентин вышел следом за Юсуфом и пошел в противоположном направлении также вдоль стены. Петр наблюдал за ним через открытую дверь, смотрел то на Валентина, то на в палате «Как бы так попасть по ней?» Думал Валентин, стоя сзади осы. «Чтоб отсечь ей сразу брюхо от груди. Надо чуть сбоку зайти, интересно. Чего они застыли-то? Только что бросались на нас, как бешено, а теперь сидят. морда Мордутрут». сока крикнул Пётр. Валентин резко повернул голову и увидел сквозь дверной проём, что одна оса впилась Петру в ногу. Тот воткнул ей мочете в спину. Другая оса тут же прыгнула на него и сбила с ног. Он пропал из виду. Валентин побежал в палату, но упал. Почувствовал резкую боль в ноге. Насекомое замкнуло челюсти на его уже и так израненной голени. «На, на, получи, тварь!» раздавались лобные крики Петра из палаты. «Пишаня, не лезь, я сам Валентин повернулся на спину и с криком мадил мачете в глаз насекомому. Оса отпустила его ногу и начала подбираться к голове. Валентин лежал прямо под насекомым. Оса удерживала его двумя лапами за бока. Краем уха он услышал какой-то грохот и стон Юсуфа. Валентин взял мочете двумя руками и упер его в шею оси, пытаясь отодвинуть ее голову от своего лица. Оса щелкала челюстями, пытаясь впиться Валентину в горло. Сквозь общую шумную неразбериху из соседней комнаты доносилась ругань Петра. «Юсуф!» — крикнул Валентин и повернул голову в сторону. Индус держался руками за края вентиляционной шахты. Насекомые пытались утянуть его вентиляцию. Шкаф, стол и кресло были отодвинуты в стороны. «Валентин, я больше не могу! Мне больно! Они мне ноги съедят!» — вопил парень. «Юсуф, держись!» — кричал Валентин, упираясь в осу лезвием. И тут Мишкин скальпель вонзился насекомому в глаз. Потом снова, еще раз и еще. «Прошла прочь!» — кричал Мишка, втыкая скальпель в ее глаза. Оса начала махать крыльями и приподнялась на лапах, подогнув под себя брюхо. Валентин увидел торчащее жало, направленное ему в живот. «Пожалуйста, кто-нибудь!» — продолжал вопить усов где-то сбоку. Валентин прижал колени к груди и оттолкнул ногами насекомое. Оса отвалилась в сторону. Она была дезориентирована. Ползала по кругу и жужжала крыльями. Валентин рвался к Юсуфу и схватил его за руку. Тот таращил бешено от испуган глаза. Валентин тянул индуса на себя, упершись ногой в стену. Мишка взял Юсуфа за вторую руку и тоже начал вытягивать. Юсуф орал от боли. «Давай, Миша!» – кричал Валентин. «Тяни, родной!» Потные руки индуса выскользнули, и он начал погружаться во тьму вентиляционные шахты. Валентин сунулся за ним. По пояс залез в вентиляцию и схватил Юсуфа за воротник кофты двумя руками. Осы продолжали медленно затаскивать их обоих в шахту. Темно. Практически ничего не видно. Валентин смог разглядеть во мраке, как Юсуф что-то положил себе в рот. «Нет, не вздумай!» закричал Валентин. «Выплю таблетку!» «Я не хочу, чтобы они меня сожрали живого!» Простонал Юсуф. Их вытаскивали все глубже и глубже. В итоге стало совсем темно. Внезапно кто-то потянул Валентина за ноги, кто-то очень сильный. Валентин понял, что это хватка Петра. Мишка не мог так тянуть. «Куда полез?» Кричал сзади Петр. «Я держу тебя, держу! Не разгрызай таблетку!» — сказал юсуф Валентин, но кофта выскользнула из -за его рук. — Юсуф! — кричал Валентин, щуря глаза, пытаясь рассмотреть его во мраке вентиляционной шахты. Петр потянул Валентина из вентиляции. — Прости меня, дружище! — невнятно произнес Петр и сел на корточки. Мишка стоял напуганный возле Петра. — Я не смог его вытащить! Не смог! — закричал Валентин, глядя на сидящего перед ним Петра. Лицо и руки Петра были исполосаны челюстями ос. Кровь капала с его косматой бороды. Охотник сидел, не двигаясь. Валентин понял, что с ним что-то не так. «Что? Что с тобой?» – крикнул Валентин. Петр упал на живот. «Нет, нет, только не ты!» Валентина трясло от страха и понимания того, что происходит. Еле-еле он перевернул огромного Петра на спину. Тот покосился на Валентина и приоткрыл рот, пытаясь что-то сказать, но тело не слушалось его. Валентин расплакался от безысходности, сидя возле Петра. «Папа!» — крикнул Мишка, стоя в дверях палаты. «Аленки нету!» Валентин тут же вскочил с пола, забежал в палату и увидел опрокинутый аппарат ИВЛ возле пустой Аленкиной кровати. На простыне было свежее пятно растекшейся крови. Рядом... лежала куча изрубленных Петром ос. Ноги Валентина налились свинцом. В груди закололо так, будто кто-то воткнул в него раскалённую спицу. Время остановилось. Глава шестая Валентин шёл по тёмному коридору за мишкой на ватных ногах с абсолютно пустой головой. Но в глубине сознания он понимал, что ему нельзя сейчас сдаваться. потому что он должен вытащить сына из всего этого. Миша – последнее, что осталось у него. Валентин шёл за мальчиком, видя его мутным, размытым контуром. Изображение сузилось до небольшого круга впереди, а всё за пределами этого круга стало двигаться и перетекать в разные стороны. Уши заложило, а в горле стоял ком. Валентин шёл как будто в какой-то веской субстанции. Каждый шаг давался ему с трудом. Ощущение реальности было искажено. «Папа!» – прозвучал голос Мишки. Голос казался каким-то далёким, будто кто-то в лесу зовёт его. «Быстрее же!» – снова крикнул мальчик и потянул Валентина за руку. В ушах появился какой-то гул. Их заложило ещё сильнее. Валентин не помнил, как они вышли из медпункта, как тащились по коридору и поднимались по лестнице. А может, не по лестнице, может... На лифте на нулевой этаж. Сейчас он стоял в длинном тоннеле и видел впереди свет. Круг света, в центре которого находился Мишка, и звал его. Валентин стоял, опустив руки, и смотрел на ребёнка. «Да что же ты встал-то?» Со слезами в голосе прокричал Миша. Подошёл к отцу и ударил его кулаком в щёку. Валентин отшатнулся назад. В голову шах стих, и он упал на колени. Взялся за волосы и закричал изо всех сил. «Приди в себя, а не сзади! Что же ты делаешь?» Миша тянул отца за одежду. «Пожалуйста, папа!» – плакал ребенок. Валентин замолчал, посмотрел на заплаканное, покрасневшее и немного опухшее лицо сына. Потом повернулся назад и увидел вдалеке коридора ползущих на них ос. «Бежим!» – кричал сын. «Вон же ворота на поверхность!» Валентин встал с колен и, хромая, двинулся к выходу. Свисток на поясе Мишки горел зеленой лампочкой. Подходя к воротам, Валентин снова услышал гул. На этот раз гул был вызван не его сознанием а взмахами крыльев. Миллионы пар крыльев работали одновременно, создавая низкое гудение, исходящее из-за ворот укрытия. Валентин посмотрел себя за спину через плечо и увидел, что осы повернули и поползли обратно. Подойдя к воротам, гул стал еще громче. Ничего не было слышно, кроме этого адского шума, издаваемого полетом роя. Мишка подергал отца за руку и жестом показал на ворота, а потом пожал плечами, давая понять, что не знает, как их открыть. В свете одинокой лампы на металлическом потолке Валентин увидел блокировочный рычаг и вентиль на стене. Он вспомнил, как Пётр открывал ворота, когда они ходили за саранчой. Валентин дернул рычаг вниз. Потом подошёл к вентилю и начал крутить его. Ворота постепенно открывались, и гул стал таким громким, что уже физически давил на голову. Они вышли на поверхность. Стояли в образованном ультразвуком свистка куполи. Насекомые облетали их, держась на расстоянии 20 метров. Небо не было видно. Мрак. Они находились в центре потока огромные саранчи, мигрирующие пожирающие всё на своём пути. Некоторые особи попадали в зону действия свистка, но тут же шарахались в стороны, пытаясь убежать от невыносимого для их ушей звука, неслышимого для человека. Мишка взял отца за руку, и они пошли в сторону холма с пещерой, про которую рассказывал Пётр. Шли медленно. Валентин плелся, как неживой. Миша тянул его за руку, постоянно оглядываясь на отца. Валентин видел, как ребёнок что-то говорит. Но в шуме миллионов пар крыльев, саранчи, не было ничего слышно. Валентин видел только движение губ сына. Он потерял счёт времени. Ему казалось, что кто-то замедлил всё вокруг. Они шли, обходя голые стволы деревьев, объеденные роем. Саранча продолжала залетать в зону действия свистка и тут же отскакивать в сторону. Всё вокруг было чёрно-зелёное. Живой купол из тел мерзких созданий. Валентин смотрел по сторонам, пытаясь. сфокусировать свой взгляд на конкретной особи. Но это было невозможно. Все кишело и мельтешило. Огромная масса, двигающаяся стена, живой поток. Он не понимал, куда они идут и сколько времени прошло. Сознание снова стало затуманенным. Мишка смотрел на компас и вел отца строго на запад к холму, к пещере, где они должны будут провести, возможно, несколько дней. Через какое-то время земля впереди, в зоне видимости, начала подниматься. Мишка повернулся к отцу и что-то крикнул, показывая пальцы на подножье холма. Они повернули налево и двинулись дальше. Обойдя холм, увидели вход в ту самую пещеру. Саранча разлеталась стороны от отхода. Но некоторые особи залетали в пещеру, надеясь спасти от невыносимого для них звука свистка. Мишка и Валентин зашли внутрь. в тёмный каменистый коридор высотой в несколько метров. Коридор уходил вглубь холма, уходил во тьму. Мишка снял с себя рюкзак Петра, сел на корточки и начал копаться в нём. Вытащил фонарики и осветил неровные каменные стены пещеры. Шли по сырому каменному полу, погружаясь всё глубже во мрак холма. Гул потихоньку стихал, эхом доносился из-за спины. «Здесь потише», — сказал Мишка и скинул рюкзак. «Дальше не пойдем». Валентин сел на пол, поджал ноги и положил подбородок на колени. Мишка поставил фонарик так, что тот освещал потолок, и все вокруг в радиусе нескольких метров, и сел напротив Валентина. Мальчик взял свисток в руки. На маленьком экране горело число 27. «Не зарядили», — сказал Миша. Валентин лег на бок и закрыл глаза. Лежал на холодном полу пещеры. Свернувшись, как в черепе матери, ему казалось, что он падает в пропасть, в черную бездну, не имеющую дна. Тело его становилось легким и прозрачным. Не было чувства страха за себя, только ощущение полета. Падая вниз, он вспоминал свою прошлую жизнь, все самые значимые для него моменты. Веселые и грустные, рождение Аленки и смерть жены, знакомство с Петром в детстве и первые... Единственную его драку с соседом в юности. Маленького Мишку, который постоянно просил читать ему книги. Первый день в отделе в качестве руководителя. В этом пограничном между реальностью и сном состоянии он не чувствовал боли. Как будто он вышел за рамки вселенной, за систему. Такая лёгкость, такое спокойствие. Всё, что было, есть и будет – это суета. Бессмысленное, привычное, необходимое. чтоб не сойти с ума суета, суета, заложенная с рождения. Программа, которая запускается в голове, как только мы начинаем осознавать всё вокруг. Стремление улучшить мир и себя. Столько лет борьбы и всё ради чего, чтобы придя к итогу своего существования спросить у себя: "А что я сделал? Что я успел? Как я повлиял на вселенную своим приходом в этот мир? Был ли во мне смысл?" Но в итоге все это было просто суета. Валентин продолжал проваливаться в пустоту. В глазах мелькали уже не связанные между собой образы. Одно пережитое им событие сменяло другое и смешивалось с третьим. Какие-то голоса, звучащие в его сознании, лица, имена и силуэты людей. Падая, он начал вращаться. Крутился, опускает все ниже и ниже. Постепенно он начинал ощущать свое тело тяжелым и ватным. Он попытался расправить руки, но они его не слушались, как будто кто-то связал его веревками. «Папа-паук!» Голос Мишки вырвал Валентина из состояния этой полуобморочной отрешенности. Открыв глаза, он не сразу понял, что опутан паутиной. Все вокруг кружилось. Гигантский паук крутил его, опрыскивая липкими нитями. Его черная, лохматая голова и лапы мелькали перед глазами Валентина. Насекомое методично опутывало его своими сетями. Внезапно паук остановился. Валентин застыл, уткнувшись лицом в мокрый холодный пол пещеры. Посмотрел в сторону и увидел огромную волосатую лапу паука. Насекомое находилось прямо над ним. Паук немного отбежал вглубь пещеры, волоча Валентина по каменному полу. Остановился через несколько секунд. Валентин видел скачущий луч света от фонарика, слышал крики сына за спиной и топот его ног. Раздались звуки ударов и шипение насекомого. Что-то липкое стекло Валентину на затылок и подтекло по его щеке. Паук рухнул на Валентина, придавив его. "О чего тот застонал. "В палачи!" кричал ребёнок. "Не на тех напал!" Насекомо вспозлось с Валентина. Мишка перевернул отца на спину. Начал срезать мочете паутину и отрывать застывшие куски нитей, склеившиеся в кокон Освободив одну руку, Валентин начал помогать Мишке снимать с себя прочную липкую сеть. Мальчик тяжело дышал и торопился, периодически освещая фонариком пещеру. «Скорее, пап, он еще тут!» – сказал мальчик. «Сколько я был в отключке? Сколько времени?» – спросил Валентин, отлепляя от себя паутину. «Не знаю, надолго». Ответил мальчик. «Заряда сколько у свистка?» «Еще есть, но надо уходить. Паук где-то рядом». Валентин посмотрел на свисток, висевший на ремне, перекинутом через плечо сына. Заряд показывал 12%. «Мы же не зарядили его!» Сказал Валентин, отлепил еще кусок паутины и встал на ноги. Мишка стоял напротив отца с рюкзаком Петра, мочите в правой руке и фонариком в левой. Отец взял у сына оружие и свисток. «Рюкзак пустой, там только зарядное устройство для свистка. Я поношу его», — сказал ребёнок. «Хорошо. Нам надо в отдел», — сказал Валентин. «Что?» — спросил мальчик. «Я знаю, как спасти людей. Я всё понял», — говорил Валентин. «Это же так просто, так просто!» «Пап, ты не в себе», — сказал Мишка. «Никого же не осталось». «Нет, нет, родная, как раз наоборот. Я всё понял, понял!» крикнул Валентин. «Я нашёл тот самый способ!» Недалеко раздалось громкое шипение паука. Мишка и Валентин рванули к выходу из пещеры. Гул от саранчин нарастал. Они остановились, пробежав метров пятьдесят. Вдалеке светился выход из пещеры. Валентин посмотрел на свисток, но тот выключился. «Что за...» – произнес он и начал стучать по прибору. Насекомые тут же начали заползать в пещеру, учуяв человеческую плоть, незащищенную ультразвуком. «Нет, нет, не сейчас!» Валентин стукнул по свистку, и тот включился. Дисплей показывал пять процентов. «Как так? Только что же было двенадцать!» — сказал Валентин. «Он выключался и у меня, пока ты лежал!» — сказал Мишка. «Но тут же включился! Сейчас должен показать больше процентов!» давай руку — сказал Валентин. — Бежим в укрытие. Мишка вытащил из кармана компас и протянул Валентину. — Оставь у себя. Я смочу тебя, а ты направляешь, — сказал Валентин. Они выбежали из пещеры в кишащую массу зеленых тел саранчи, в страхе разлетающихся от свистка. Обойдя холм, Мишка посмотрел на компас и показал отцу направление рукой. Снова ничего не было слышно. Только адский гул Рои, нынешнего правителя этого мира. действующего единым организмом, коллективным разумом, вершиной пищевой цепочки на планете Земля. Бежали держать за руки по голым джунглям. Мимо мелькали стволы деревьев без единого листка. А вокруг рой, безжалостный и беспощадный ко всему живому. Они остановились примерно через километр. У Валентина была сильная одышка. Он указал мальчику на ногу, давая понять, что рано отживал осы болит и ему нужно немного передохнуть. Валентин показал Мишке жестом указательный палец и произнес губами. «Одну минуту». Мишка кивнул. Валентин посмотрел на свисток. Цифра 4 на дисплее начала мигать и вскоре сменилась на цифру 1. Валентин потряс приборы и постучал по нему. Дисплей погас. Валентин только и успел взглянуть на Мишку, как Рой заполнил собой все свободное пространство возле них. Саранча впилась Валентину в руки и ноги и начала грызть его, разрывая одежду. Он валялся на земле, его подбрасывал и относила в стороны. Валентин ударялся о землю и чувствовал челюсти насекомых на всем своем теле. Кричал, но его крика не было слышно. Неожиданно Рой отступил. Саранча резко оставила Валентина и разбежалась, разлетелась в рассыпную. Валентин поднялся с земли весь рваный и окровавленный. Одежда на нем было разодрана, руки и ноги изрезаны челюстями саранчи. Он звал сына, метался из стороны в сторону. Звал Мишку, но его крик заглушали крылья саранчи. Какими-то непонятными зигзагами он вышел на то место, где у них выключился свисток. На земле лежал окровавленный кусок синей Мишкиной кофты, компас и мачете, которое Валентин выронил. Он подобрал оружие и компас, и побежал в сторону укрытия. Валентину было наплевать на всё, только бы успеть. Сделать то, что он задумал, раньше, чем его утащат. Эмоции умерли в нём. Подобно роботу он двигался вперёд к своей цели, выкидывая все лишние мысли из головы. Судьба человечества была сейчас на нём. Всё остальное тлен. Мелочи. Что значит жизнь одного человека или конкретной семьи? Или жизнь бункера, который они... Называли укрытие, домом. По сравнению с планетой, на которой нет насекомых, на которой процветают люди и живут в радости, это все мелочи, не ничего. Запрограммировав себя этими мыслями, Валентин мог продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что. Закончить начатое, а потом... неважно важно, что будет потом. По компасу он добежал до ворот укрытия, хромая на обе ноги. Забежал внутрь. Саранча, сидевшая в коридоре, расползалась от Валентина во все стороны. Валентин пробежал по длинному коридору от выхода до лифта и нажал кнопку «Вызов». Раздался звук работающих старых механизмов. Он прислонился лбом к стенке, стоял и смотрел на свои ноги. кровь встекало с него на пол. Прозвучал сигнал, и двери лифта открылись. Он зашёл внутрь и нажал на минус одиннадцатый этаж. посмотрел на свисток висящего пояса на ремне, перекинутом через плечо. На мониторе снова 4%. Старый металлический лифт опускался вниз. Валентин смотрел на двери лифта перед собой. Он был полон решимости. Лифт остановился, и снова прозвучал сигнал из динамика. Двери разъехались в стороны. Саранча в коридоре побежала от лифта в противоположный конец. На полу лежали объеденные трупы ОС. Валентин шёл по коридору, обходя мёртвых насекомых. Он дошёл до двери отдела. Зашёл внутрь. Саранча с испугу рванула в вентиляцию. Валентин не обращал на насекомых внимания. Свет так и горел в отделе с того момента, как они с Юсуфом выбежали отсюда. Валентин прошёл несколько помещений и оказался в большом зале с большим монитором на стене, имеющим связь с коматовым компьютером. Он подкатил к себе стул и сел за монитор. Мачете и свисток... Положил на стол рядом с собой. Из вентиляции, в другом конце помещения, на него смотрела пара глаз саранчи. Он мельком взглянул на неё и уткнулся в монитор. Открыл настройки симуляции, вёл пароль, который знали только он и его заместитель, и принялся изменять шаблоны виртуальной земли. Печатал, оставляя кровавые следы на клавиатуре. Он убрал всех насекомых и заново запустил погибших людей, выживших, Он решил не убивать, чтоб не перезапускать. Оставил их как есть, только переместил из бункера в город. Постоянно поглядывал на свисток. Боялся, что не успеет сделать все задуманное. Боялся что-то упустить. Через полчаса шаблон в симуляции был изменен. Никаких насекомых. Обычная жизнь людей в мире без страха и боли. Валентин сохранил их укрытие, находившееся также в глубине леса, и их симуляцию. так как в ней тоже есть человеческое сознание. А в их симуляции – следующую симуляцию, где, в свою очередь, также живет дух некогда процветающего человечества. Валентин встал со стула и взял мачете, огляделся по сторонам. В зале было тускло, горело несколько ламп на потолке, кругом – раскиданные бумаги и папки, перевернутые столы, стулья и недоеденные трупы ос. Вдалеке он увидел саранчу, Огромное количество особей толпились в дверях. Запах человечины манил их, но они не решались подойти, пока работает свисток. «Что? Думали? Ваша взяла?» — кричал и смеялся Валентин, глядя на представителей роя. «Не выйдет! Вы уничтожили наш мир! Загнали под землю! Но до них вам не добраться! Ни вам, ни осам, никому! Они в компьютере!» «Слышите вы, безмозглые твари? Они в компьютере! И для вас нет существует! Они такие же, как и мы, только там! Вам никогда не уничтожить человеческое сознание и все святое, что есть в нем! Они будут жить счастливо! Я нашел способ! Я нашел способ победить, Рой! Люди будут жить в радости! Вот он, тот самый способ! Как же все просто оказалось!» валентин Посмотрел на заряд свистка – один процент. Саранчо оттолпилось в коридоре и вентиляции. Он, дрожащей рукой, положил таблетку под язык, сжал ручку мачете, ждал, пока сядет свисток. «Сострадание и безвозмездная помощь – это и есть тот самый способ», – подумал он. «Все ведь было так просто». Свисток выключился, и насекомые бросились на Валентина со всех сторон. Он раскусил таблетку и рубанул мачете первого кузнечика, который успел к нему приблизиться. Глава седьмая Разноцветные фиалки стояли на белом пластиковом подоконнике. Ряд из пяти горшков. Солнечные лучи, проходившие через чистое стекло в спальне, растекались по пододеяльнику. За окном – тёплый весенний день. В комнате убрано, все вещи аккуратно разложены по своим местам. Мишкина педантичность досталась ему от матери. Алиса постоянно наводила порядок в доме. Она просыпалась раньше мужа и шла готовить завтрак. Потом будила его и детей. Они сидели за столом, ели и болтали обо всём на свете. Потом родители развозили детей в детский сад и в школу, а сами шли на работу. Так выглядел их обычный будний день. Но сегодня был выходной. Суббота. Можно поспать подольше. Но только не Алисе. Она всю жизнь ложилась рано и вставала рано, в отличие от мужа. Тот мог засиживаться допоздна. Валентин открыл глаза и ей какое-то время просто лежал в тёплой постели, приходя в себя после крепкого сна. Воспоминания постепенно возвращались в его голову. Он вытащил руки из-под одеяльника и посмотрел на свои пальцы. Потом сел, спустив ноги с кровати на пушистый ковёр, и оглядел комнату с белыми обоями. Валентин встал и вышел из комнаты в одних трусах. Он оказался в прихожей, немного напоминавшей прихожую укрытие, только тут всё было светло и приятное для глаз. Он прошёл по коридору и оказался на кухне. Алиса стояла к нему спиной возле плиты, в клетчатых пижамных шортах и белой футболке, стройная и хрупкая. «Ай!» – вскрикнула она, отдёрнув руку от сковороды. Валентин подошёл к ней сзади и обнял её. «Доброе утро», – сказала Анна. Валентин просто стоял, прижавшись к ней, ничего не говорил. «Ну всё, отпускай, у меня масло горит», – сказала Алиса и расцепила руки Валентина. Он сел на стул и разглядывал жену. Та суетилась возле плиты. Налила тесто на сковороду и посмотрела на мужа. «Я тут блинчиков решила пожарить», – сказала Алиса. Валентин смотрел на неё с улыбкой. «Чего ты смотришь так?» – спросила она и тоже улыбнулась. «Я так соскучился по тебе», – сказал он. «За ночь?» – спросила Алиса. «Это была очень длинная ночь», – сказал Валентин. «Ты не представляешь себе, какая длинная». «Понятно». Бодро произнесла она и продолжила заниматься блинами. На кухню зашли Аленка и Мишка. «Мам, когда уже будет готово, мы есть хотим!» Звонко прокричала дочка. Мишка стоял рядом с Аленкой, угрюмом глядя на мать. Валентин подскочил к ним и обнял обоих. Попытался поцеловать дочку в щеку. «Эй-эй!» Пропищала девочка, отодвигая его лицо руками. «Пад, перестань! Иди сначала зубы почисти, а потом целоваться лезь!» Алиса засмеялась. Валентин посмотрел на жену и расхохотался в голос вместе с ней. «Они... Поменяли наш мир. Думал Валентин, сидя в своей новой комнате. Поменяли. Поменяли шаблоны, или как это у них называлось. Неважно. У них шаблоны посерьезнее наших. Сколько же в этом доме устройств неизвестных. Возможно, тут даже не один город. И меня поменяли, но я все помню. Но почему? Я же раскусил таблетку. А эти твари впились в меня со всех сторон в отделе и начали грызть. А потом... Пустота. Видимо, не успел я умереть. Они перезапустили наш мир. А выживших, видимо, не перезапустили. Значит, и Андрей с Никитой, если их в подсобке саранча не достало, должны все помнить. Возможно, кроме них есть еще выжившие. Странно, что рана мне не осталось Все-таки мы тоже симуляция. Вообще, я не удивлен. Это было более чем вероятно, но... Чёрт! Они сделали так же, как и я. Они просто жалились над нами и изменили наш мир. Мы столько бились над спасением нас самих. Столько способов перепробовали, но тот самый способ, вот он. Я поменял шаблон мира своей симуляции, и также поменяли шаблон нам. Возможно, это происходит во всех симуляциях. А как быть с реальным миром, с реальной землей И менять настройки некому. только если сам Бог вмешался и помог им, настоящим людям. А есть ли он? Есть ли ему дело до людей? Может, он на стороне насекомых? А, да нет, это все глупости. В комнату зашел Мишка. «Пап, поехали в аквапарк, мы же собирались», – произнес сын. «Куда?» – спросил Валентин. «Аквапарк! Ты сам обещал вчера». «Вчера», – произнес Валентин и замолчал. Знал бы ты, что было вчера. Ну так что? А что там в твоём этом аквапарке? Как что? Бассейн, горки, батуты. Ну поехали, раз обещал. Сказал Валентин. Они вышли из спальни, стояли в прихожей. На кухне за столом сидели Аленка и Алиса, доедали пригоревшие блины. Да уж, сказала Алиса, увидев Валентина в коридоре. Вот тебе и пожарила. Вы собираетесь? Да, сказал Мишка. «Давайте одевайтесь тоже, а то сидят тут, как барыни. Вечно ждем вас!» Валентин не представлял, что ему предстоит делать и как вообще жить в этом новом мире. Он стоял в прихожей и разглядывал все вокруг. Каждую мелочь. Ложку для обуви, брелоки, висящих на стене ключей, люстру необычной формы с узорами в цветов. Обои на стенах в каждой комнате были разные. Это тоже удивляло его, ведь это было непрактично. Какой в этом смысл? Чистая эстетика. В укрытии всё было типовое. От дизайна бытовых приборов до одежды. Даже зубные щётки и трусы были у всех одинаковые А тут всё такое разное и красивое. «Мы оденемся и поедем», — сказала Алиса, выходя из-за стола. Валентин снова провалился в себя, рассматривая жену. «Валька!» — щёлкнула пальцами Алиса. «Ты чего опять?» «А, да я так, не обращай внимания». Ответил Валентин. Жена и дочь разошлись по комнатам. Аленка кричала маме, спрашивая, где колготки. а что Алиса ответила ей, чтоб та разула глаза, и посмотрела на своей полке. «Где им еще быть?» Дочка ответила, что она и так ищет их на своей полке, но их там нет. Мишка недовольно вздохнул и сел на тумбочку. Валентин стоял в прихожей, не веря тому, что с ним происходит. «Валентин». Вы просто проснулись в своей постели. Да. И все, кто погиб, воскресли? Технически они не умирали. Мы не можем умереть. Наши данные сохраняются, и при необходимости мы можем быть перезапущены. Мы вечные в какой-то степени. Пока, конечно же, основной компьютер, на котором запущены все уровни симуляции, там, на реальной Земле, не перестанет существовать. Понятно. Вы не смогли отвезти семью в аквапарк. Ваша жена сказала, что вы сели за руль и вели себя очень странно. Я ни разу не водил это устройство. Да, я понимаю. Но ваша жена сказала, что вчера вы забирали ее с работы на машине. Да не было никакого вчера. То, что я водил машину вчера, есть только в голове у моей жены и детей. Но этого в реальности не было. Вчера тут кишел Рой. Ваша вчера есть только в вашей голове, как и все ваше прошлое. Вас запустили сегодня с этими уже заложенными воспоминаниями. И ты вчера умер. Умер Петька. А теперь тебя перезапустили. И знаешь, почему я все еще тут сижу и все это тебе рассказываю, знаешь? Потому что ты мой лучший друг. Мы знакомы с детства. Какой я тебе, Петька. Думай, с кем разговариваешь, псих. А иначе что? Что ты мне сделаешь? «Поверь, я умею успокаивать людей. И как же?» Пётр встал из-за стола. «Как? Сейчас возьму тебя за голову и начну макушку мне тереть!» Пётр наморщил лоб. «Да? А из носа сливы сделаешь?» Пётр молча смотрел на Валентина несколько секунд, не понимая, откуда он это знает. «Ты следил за мной, что ли?» «Нет!» «Ладно, чёрт с тобой. Ты говоришь, что я умер. И как же?» Пётр снова сел за стол. Ты умер, спасая меня и мою семью. Тот охотник, о котором я рассказывал, и был ты. Замечательно. Еще и меня убили. С нами был еще третий человек. Мой сотрудник по работе. Такой темнокожий. Юсуф. Юсуф? Тот третий был Юсуф Индус, что ли? Так он работает в нашем участке. Червяк бестолковый. Как его вообще в полицию взяли? Он далеко не червяк. Он очень храбрый человек». «Он тоже погиб там, в твоей фантазии?» «Да». Пётр опустил руку под стол и достал свою сумку. Вытащил оттуда термос и отвинтил крышку. Сделал глоток из горла и убрал всё обратно. «Что пьёшь?» «Чай». «Тебе-то какое дело?» «Крепковат чай?» «Что?» «Чай, говорю. Градусов сорок пять?» «Как ты обычно гонишь. Сорока градусный ты не любил». Всегда говорил, что слабоватый гнал покрепче. Сорок пять для тебя в самый раз. А я никогда не понимал этой разницы в пять градусов. Так, иди-ка ты отсюда, пока я тебе уши не выкрутил. Пётр вскочил и обошёл стол. Хотел подойти к Валентину. Тот отбежал в сторону двери. Петька, подожди, всё. Ладно, я ухожу, успокойся. Иди, иди. Валентин открыл дверь и собирался уже выйти из комнаты. но повернулся и сказал Петру. «Я могу доказать тебе, что укрытие существует. Могу отвезти тебя туда. Я уверен, что они сохранили его и симуляцию, которую мы создали». Пётр за видом смотрел на психа. Валентин ждал от него ответа, но Пётр ничего не сказал. Молча сел за свой стол и принялся что-то записывать в тетрадь. Валентин вышел из помещения и захлопнул дверь. Но через секунду он услышал крик Петра.